Дмитрий Хоровников. Адмирал империи 59. читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия. Звездная система HD 23888. Созвездие Ориона. Национальное название Смоленск. Сектор Российской империи. Нынешний статус. Спорная территория. Точка пространства. Орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата 17 августа 2215 года. Суровцев смотрел на карту и не верил собственным глазам. То, что выходило из-под пространства, не было кораблями в привычном понимании этого слова. Ни крейсера, ни линкоры, ни эсминцы. Ничего из того, что вице-адмирал ожидал увидеть, готовясь к появлению вражеского подкрепления. Вместо этого пространство выплевывало из своих недр нечто совершенно иное. Сферы. 25 сферических конструкций, каждая размером примерно с половину стандартного эсминца, медленно материализовались в полумиллионе километров от орбиты Смоленска-3. Они были связаны между собой чем-то. На таком расстоянии сенсоры не могли определить точную природу соединений и двигались единым строем, словно гигантское созвездие, внезапно решившее сойти с небосвода и отправиться в путешествие. «Что это за чертовщина?» — вырвалось у старшего офицера мостика. Суровцев не ответил. Когда понимание пришло, оно принесло с собой волну холодного страха. Это тот самый Васильковский гуляй-город. Он слышал о нем. Все слышали, но до сих пор кто видел Ваучию. Сегмент Константинового вала — самая легендарная оборонительная линия, которую не смог отбить у Сташи. Автономные форты, способные перемещаться в пространстве независимо от основной структуры. Каждый — маленькая крепость, ощетинившаяся орудиями и закованная в броню. «Двадцать пять объектов сферической формы», докладывал оператор сенсоров, и его голос дрожал. Диаметр каждого – около 120 метров. фиксирую мощные энергетические сигнатуры. Защитные поля активны. Орудийные системы – он осекся, пересчитывая данные. Господин вице-адмирал, на каждом форте установлена батарейная платформа. Мощность сигнатуры соответствует, соответствует главному калибру линейного корабля. 25 линкорных пушек на мобильных платформах, защищенных силовыми полями и связанных в единую систему. Суровцев почувствовал, как у него пересыхает во рту. «Что еще?» – выдавил он. «Форты соединены между собой магнитными тросами. Дистанция между объектами – около десяти километров. Защитные поля...» – оператор снова замялся, проверяя показания. «Защитные поля слишком мощные. Они даже перекрываются между собой, несмотря на расстояние, господин вице-адмирал. Образует единый контур. Это... это как стена, энергетическая стена. Скорость движения...» «Восемь единиц, господин вице-адмирал, не больше!» я скорость по меркам космического боя. Любой крейсер мог обогнать эту армаду вдвое и даже втрое. Но что толку от скорости, если ты не можешь пробить защиту противника?» «Еще контакты!» «Голос другого оператора. За фортами!» «Крейсер класса тяжелый. Идентификатор 2525-й. Плюс четыре эсминца. Еще четыре судна неизвестного класса, предположительно вспомогательные». «Да, это суда-генераторы». 2225-й крейсер. Суровцев нахмурился, пытаясь вспомнить. Балтийский флот. Кто командует этим кораблем? И тогда эфир взорвался голосами. Открытый канал, широкополосная передача, которую мог услышать любой корабль в системе. «Александр Иванович, ты там живой еще? Мы тут немного задержались, прости. Пришлось по дороге заправиться и купить сувениров». Голос был веселым, почти беззаботным. Голос человека, который искренне наслаждается происходящим. И ответ не заставил себя ждать. «Аякс, наконец-то! Я уже начал думать, что ты заблудился по дороге. Или остановился поболтать с какой-нибудь симпатичной туманностью». Васильков. Это был голос Василькова. Суровцев узнал боевой из тысячи. И он разговаривал с кем-то, как со старым другом, с которым не виделся пару дней, а не как с командиром подкрепления в разгар боя. Симпатичных туманности по дороге не встретил, к сожалению». Зато привел вам кое-что поинтереснее. 25 игрушек с Константинова вала. Как вам подарок? Впечатляет, а главное вовремя. Смех в эфире, искренний и заразительный. Словно два приятеля обсуждали удачную шутку за кружкой пива, они координировали военную операцию. «Аякс пападакис На планке над изображением крейсера появилось имя командира. Но первый шок начал отступать, уступая место холодному расчету. Валериан Николаевич заставил себя отвлечься от эмоций и оценить ситуацию объективно. Два десятка медленных фортов, один тяжелый крейсер, четыре эсминца. Это, конечно, неприятно, но это не Хромцова с ее дивизией, не Пегов с его линкорами, не та армада, которую он боялся увидеть все эти часы. Вице-адмирал выдохнул, медленно контролируя дыхание. «Скорость фортов 8 восемь единиц», — произнес он вслух, обращаясь скорее к себе, чем к офицерам мостика. До станции идти сколько? При текущей скорости около часа, господин вице-адмирал. Может, чуть больше. Час. Целый час, чтобы что-то предпринять. Суровцев вернулся к своему тактическому экрану перед креслом капитана, где отметки фортов медленно ползли к орбите планеты. За ними, как тень, следовали крейсер и эсминцы. Вспомогательные суда-генераторы держались в самом конце строя. — Если не дать им соединиться с Васильковым, связь с Владивостоком, — тут же приказал он вызывая контр-адмирала Долженкова. Экран мигнул, и появилось лицо Никиты Викторовича. Контр-адмирал выглядел напряженным, он тоже видел, что происходит. «Слушаю, господин вице-адмирал. Вы видите эти форты? Вижу, так называемый «Гуляй-город»,» Долженков помолчал. «Не думал, что так скоро увижу его в бою». «Да, к сожалению». Суровцев наклонился к экрану. «Никита Викторович, я хочу, чтобы вы взяли часть своей эскадры». «И вышли на перехват. Линкоры оставьте здесь. Пусть продолжают обстрел станции. Возьмите крейсера и эсминцы. Сколько у вас подходящих вымпелов, еще не задействованных в осаде?» Долженков свел брови, просчитывая. «Двадцать три корабля, если не считать линкоры. Тяжелые крейсера, несколько легких, эсминцы. Достаточно. Выходите на перехват. Задержите их, не дайте соединиться с Васильковым». «Понял». Контр-адмирал кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение. «Какова тактическая задача? Уничтожить? Связать боем?» Суровцев улыбнулся, холодно, хищно. «А еще лучше захватите их мне, Никита Викторович. Живьем, так сказать. Я хочу преподнести нашему первому министру подарок в виде первого гуляй города. Представляете, как он обрадуется?» Долженков молчал секунду, и вице-адмирал уловил в его взгляде что-то странное. Ни возражения, ни протест, но какую-то внутреннюю борьбу, промелькнувшую и тут же скрывшуюся за маской профессионализма. «Будет исполнено», — произнес контр-адмирал наконец. «Выхожу на перехват». Экран погас. Суровцев откинулся в кресле и позволил себе момент удовлетворения. Все шло не так, как планировалось, но он быстро адаптировался. Валериан всегда умел адаптироваться. Васильков, наверное, думает, что спасен, что появление этих фортов изменит расклад. Пусть думает, дурачок. В это время на мостике Владивостока контр-адмирал Долженков отдавал приказы, словно выталкивал их из горла против собственной воли. Всем вымпелам группы перехвата построение линии. Курс навстречу вражеским фортам. Скорость 18 единиц. Голоса подтверждения от капитанов его эскадры посыпались из динамиков связи. Один за другим корабли его эскадры докладывали о выполнении приказа. Эскадра из 23 вымпелов начала выстраиваться в пространстве, разворачиваясь навстречу надвигающимся фортам. Долженков смотрел на карту, где отметки его кораблей медленно сближались с синими точками гуляй города. Между ними пустота. 400 тысяч километров космического вакуума, который предстояло преодолеть. Контрадмирал, голос старшего оператора артиллерийских систем, вырвал его из размышлений. Дистанция до противника — 350 тысяч километров. Расчетное время сближения до дистанции эффективного огня – 8 минут. Принято. Дистанция эффективного огня для орудий главного калибра линкора – около 200 тысяч километров. Для батареи среднего калибра – 100, может, 120 при идеальных условиях. А орудия фортов, судя по разведданным, били на те же 200 тысяч, что и линкорные. Это означало, что форты откроют огонь из всех своих орудий первыми и будут бить по его кораблям несколько минут – прежде чем те смогут ответить всеми своими батареями. Долженков стиснул зубы. «Штурман», — произнес он, рассчитайте траекторию сближения с минимальным временем под огнем противника. Если есть обломки станции или...» «Есть, господин контр-адмирал». Но штурман замялся. «Укрытий на этой траектории практически нет. Открытое пространство». «Открытое пространство. 23 корабля против 25 крепостей в чистом поле, без возможности маневра». Без укрытий, без преимущества. Только огневая мощь против огневой мощи. Понял. Выполняйте стандартное сближение. Минуты тянулись медленно, отмеряемые монотонными докладами операторов. 300 тысяч километров. 280-260. Долженков использовал это время, чтобы изучить противника. Порты и города двигались единым строем. 25 сфер, связанных невидимыми магнитными тросами, образующих что-то вроде гигантской сети. Между ними на карте мерцали силовые поля, создавая непрерывный контур защиты. За фортами в безопасности шли 2525-й эсминцы. Красивое построение, эффективное. Форты прикрывали корабли, корабли прикрывали суда-генераторы. Замкнутая система, где каждый элемент защищал другой. «Дистанция 220 тысяч километров», — доложил оператор. «Входим в зону поражения противника». Всем кораблям маневр уклонения по сигналу. Артиллерии, готовность к открытию огня. И тогда форты заговорили. Первый залп был почти красивым. 25 вспышек, расцветших одновременно на поверхности сфер. 25 потоков раскаленной плазмы, устремившихся через пустоту к кораблям Долженкова. На таком расстоянии заряды летели несколько секунд. И эти секунды показались контр вечностью. Маневр уклонения скомандовал он. Владивосток вздрогнул, меняя курс. Рядом, Долженков видел это на экране, маневрировали остальные корабли, пытаясь уйти из-под удара. Часть плазменных зарядов прошла мимо, растворившись в пустоте. Часть нашла цели. «Попадание в двину», — голос оператора. «Защитные поля выдержали. Просадка на 12%. Попадание в эсминец резвый. Поля на 80%. 12% от одного попадания. Это было много». Это было очень много для одного залпа с такой дистанции. Это был концентрированный удар сразу нескольких фортов. «Ответный огонь», — приказал Долженков, выбрав такую же тактику. «Все орудия по фортам. Концентрация на ближайшей цели». Орудия Владивостока загрохотали, выплевывая потоки плазмы в направлении гуляй города. Рядом открыли огонь остальные корабли его эскадры, пытаясь пробить защиту. Но, во-первых, дистанция была слишком велика. На двухстах тысячах километров батареи теряли точность и мощность. Заряды главных калибров его крейсеров долетали до цели ослабленными, рассеянными, и разбивались о силовые поля фортов, как волны о скалу. Эсминцы вообще пока не вступали в бой, так как самым мощным орудием на них являлись батареи среднего калибра. «Фиксирую попадание в защитный контур противника», — докладывал оператор вооружений. «Эффект минимальный. Поля фортов просели на...» на 4% совокупно. 4%. Весь его залп сотни орудий сбил защиту фортов на жалкие 4%. А форты одним ответным залпом сняли 12% счетов с одного крейсера. Математика была беспощадной. Продолжать сближение, тем не менее, приказал Долженков, нам нужно как можно быстрее выйти на дистанцию 100 тысяч километров для более эффективного огня. Еще несколько минут под обстрелом минуты, в течение которых форты будут методично расстреливать его корабли, а он не сможет ничего сделать в ответ. Второй залп фортов. На этот раз они сконцентрировали огонь. Все 25 орудий ударили по одной цели. Двина под концентрированным огнем, защитные поля обнулины, двине маневр уклонения, выйти из-под обстрела под прикрытие соседнего вымпела. Но крейсер не успел. Третий залп и поля двины схлопнулись, оставив корабль беззащитным. Четвертый залп пришелся уже в голый корпус. «Двина получила критические повреждения», — голос оператора срывался. «Пробоины в машинном отделении, потеря хода. Экипаж докладывает о пожарах на нескольких палубах». Долженков стиснул кулаки. «Двине — отход из зоны боя. Ближайшим кораблям прикрыть отступление». Поврежденный крейсер начал разворачиваться, пытаясь выйти из-под огня. Но форты уже переключились на следующую цель — легкий крейсер «Сибирь» который оказался ближе остальных к линии атаки. «Дистанция — 160 тысяч километров», — доложил штурман. «Еще три минуты до зоны эффективного огня. При текущей интенсивности обстрела это еще два-три корабля с критическими повреждениями или уничтоженных. Всем вымпелам максимальное сближение», — скомандовал Долженков. Корабли начали сходиться, сокращая дистанцию между собой. Но это же снижало эффективность собственного огня Долженкова. Перекрывался обзор и работа части кормовой артиллерии. Еще один залп фортов. Сибирь вздрогнула, получив попадание. Защитные поля просили на четверть. Рядом пострадал эсминец Бойки. Прямое попадание в носовую часть. Поля не выдержали, пробоина в корпусе. Бойки теряет атмосферу. Экипаж переходит в скафандры. Долженков чувствовал, как с каждой секундой ситуация ухудшается. Его корабли горели, теряли щиты, получали повреждения, а форты оставались неуязвимыми за своей энергетической стеной. Дистанция 100 тысяч километров. Входим в зону среднего калибра. Наконец-то. Всем кораблям огонь из всех орудий. Батареям концентрация на ближайшем форте номер 4. Теперь в дело вступили не только главные батареи, но и полубные орудия среднего калибра поток плазмы, обрушившийся на форты, многократно усилился. 20 кораблей выплевывали смерть изо всех стволов, пытаясь пробить защитный контур противника. И результат. «Защитные поля фортов просели на... на 8%, — доложил оператор. Его голос звучал обескураженно. Общая мощность контура 92%, и он быстро восстанавливается». При том, что наступающие потеряли уже один крейсер с критическими повреждениями, и еще несколько кораблей получили серьезный урон. Контр-адмирал Долженков понял. Он понял это с ужасающей ясностью, глядя на тактический экран, где отметки его кораблей медленно таяли под огнем синих точек фортов. Силовые поля гуляя города не просто были мощными, они были объединены в единый контур, где энергия перетекала от одного форта к другому, компенсируя повреждения. Чтобы пробить эту защиту, Нужно было бить по всем фортам одновременно, перегружая систему целиком. А его кораблей для этого просто не хватало. Это была не битва, это было избиение. «Дистанция 90 тысяч километров», — доложил штурман. Противник продолжает движение к промышленной станции. Форты даже не замедлились. Они продолжали ползти к орбитальному комплексу, методично расстреливая корабли Долженкова и, не обращая внимания на ответный огонь, Как слон не обращает внимания на укусы муравьев. «Сибирь потеряла защитные поля», — новый доклад. «Получает попадание в корпус. Эсминец — стремительные критические повреждения. Экипаж покидает корабль. Два корабля за пять минут. И это только начало». Экран связи замигал. Входящий вызов снова Российска. Снова Суровцев. Долженков принял вызов, и на экране появилось лицо вице-адмирала. Раздраженное и нетерпеливое. «Никита Викторович, что происходит? Почему вы с ними до сих пор нянчитесь?» «Защита этого проклятого гуляй-города слишком мощная, господин вице-адмирал». Долженков старался говорить ровно, но внутри все кипело. «Силовые поля фортов изначально мощные, еще и объединены в единый контур. Наших орудий недостаточно, чтобы перегрузить его». «Недостаточно?» — Суровцев нахмурился. «У вас 23 корабля. Во-первых, уже 19, и этого недостаточно». Повторил Долженков. Мы теряем вымпелы, а защита фортов практически не страдает. При текущей интенсивности боя, через двадцать минут у меня не останется боеспособных кораблей. Тогда сблизьтесь еще, бейте в упор. Если мы сблизимся, они уничтожат нас еще быстрее. Суровцев молчал секунду, переваривая услышанное. На заднем плане экрана Долженков видел мостик Новороссийска. Офицеры, склонившиеся над пультами, мерцающие экраны, напряженные лица. «Продолжайте бой!» — настойчиво приказал вице-адмирал. «Задержите их! Я пришлю подкрепление!» «Подкрепление не поможет! Эти ребята! Это приказ, контр-адмирал!» Голос Суровцева стал жестким и категоричным. «Продолжайте! Главная задача — не дать им соединиться с Васильковым!» Экран снова потух, оставив контр-адмирала Долженкова наедине со своими невеселыми мыслями. Он смотрел на тактическую карту, где его корабли умирали один за другим. Сибирь. Критические повреждения. отходят. Бойкий. Уничтожен. Экипаж даже не успел эвакуироваться. Удомля. Защитные поля на минимальных процентах под концентрированным непрекращающимся огнем стационарных орудий этих непробиваемых маленьких автономных крепостей. Три корабля уничтожены. Три с критическими повреждениями. Защитные поля фортов по-прежнему выше 90% и не уменьшаются. Математика была неумолима. «Дистанция — 80 тысяч километров», — доложил штурман. «Противник продолжает движение». Удомля вздрогнула под очередным залпом. Защитные поля мигнули и погасли. Энергия исчерпана. Следующее попадание пришлось в корпус, вырвав кусок обшивки вместе с орудийной платформой. «Удомля теряет боеспособность», — кричал оператор. Командир докладывает о множественных пробоинах, потеря хода. «Еще один корабль». Долженков закрыл глаза на секунду. Ему не хотелось сейчас воевать и терять свои корабли. Непонятно, по какой причине. То ли от безрезультатности первой фазы боя, то ли по причине. Долженков вспомнил Василькова, как тот отпускал его и защищал последнюю вымпелы его дивизии от яростных артиллеристов Агриппины Хромцовой. Господин контр-адмирал. Голос старшего офицера вырвал его из раздумий. Ваше приказание. Никита Викторович открыл глаза. На экране догорала удомля. Рядом дрейфовали обломки Бойкова и Стремительного. Оставшиеся корабли его эскадры, сжавшись в фалангу, продолжали вести огонь по фортам, но и в их действиях все чуть проступало отчаяние. И «Еще полчаса такого боя, и от эскадры не останется ничего». «Достаточно», — произнес Никита Викторович. «Господин контр-адмирал». «Я сказал, достаточно». Долженков выпрямился, расправил плечи. «Всем вымпелам приказ на отход. Срочно». Полный ход прочь от противника. Выходим, пятясь из зоны обстрела. Тишина на мостике. Офицеры смотрели на него. Кто с удивлением, кто с облегчением, кто с непониманием. «Господин контр-адмирал», — осторожно произнес старший помощник. «Вице-адмирал Суровцев приказал продолжать бой». «Я знаю, что приказал Суровцев». Голос Никиты Викторовича был спокоен, но в нем звенела сталь. «И я отдаю другой приказ. Всем кораблям немедленный отход». Это не обсуждается. Пауза длилась секунду. Потом старший офицер кивнул. Есть, господин контр-адмирал. Передаю приказ по эскадре. Фаланга начала пятиться назад и постепенно разворачиваться чуть в сторону, не демонстрируя сопла своих кораблей, а плавно уходя с маршрута движения непробиваемых фортов гуляй города, выходя из-под огня их артиллерии. Через пару минут на экране снова появился Суровцев. Его лицо было искажено яростью. «Контр-адмирал Долженков, что вы, черт возьми, делаете? Я приказал продолжать бой!» «Выхожу из боя, господин вице-адмирал!» Спокойно и безэмоционально ответил ему Никита Викторович. Эскадра понесла неприемлемые потери. Продолжение атаки приведет к полному уничтожению моих кораблей без какого-либо результата. «Это трусость и предательство!» «Нет, это здравый смысл!» Долженков не отвел взгляда. «Вы можете расстрелять меня потом, если хотите!» Но сейчас я спасаю своих людей. Он самостоятельно отключил связь, не дожидаясь ответа и реакции командующего. На тактической карте фортыгулей города по-прежнему продолжали свое неумолимое движение к орбитальной станции. Медленные и неповоротливые, но одновременно еще и неуязвимые. За ними следовал 2525-й крейсер вместе с эсминцами, которые даже и не собирались вступать в этот бой. Никто не преследовал отступающие корабли Долженкова. Форты просто продолжали идти вперед, к своей цели, на выручку Василькову. «Курс к точке сбора», — приказал контр-адмирал, поставив маркер в определенных координатах. «Всем поврежденным кораблям приоритет на эвакуацию раненых. Доложить о потерях». Контр-адмирал догадывался, что его ждет. Суровцев не простит неподчинение. Птолемей Граус тем более его не простит. Его карьера, возможно, закончена. Возможно, и сама жизнь. Но его люди были живы. 17 кораблей из 23, потрепанные, поврежденные, но способные сражаться дальше. И где-то в глубине души Никита Викторович чувствовал. Он сделал правильный выбор. Глава 2. Место действия. Звездная система HD 23888. созвездие Ориона. Национальное название – Смоленск, сектор Российской империи. Нынешний статус – спорная территория. Точка пространства – орбита центральной планеты Смоленск-3. Дата – 17 августа 2215 года. Он снова это сделал. Эти слова вырвались сами собой, тихие, полные горечи и бессильной злости. Валериан Суровцев произнес их, обращаясь к самому себе, к пустоте, к равнодушному космосу, забронированными иллюминаторами Новороссийска. И в этих трех словах было все. Годы соперничества, череда поражений, бесконечная фрустрация от столкновения с человеком, который раз за разом выскальзывал из любой ловушки. Васильков снова намеревался выйти сухим из воды. Вице-адмирал смотрел на тактическую карту, горящую призрачным голубым светом в центре мостика, и наблюдал, как разворачивается финальный акт этой драмы. «Форты гуляй города» Те самые неуязвимые сферы, которые только что разгромили эскадру, а вернее заставили отступить этого труса Долженкова, завершили свое неторопливое путешествие и теперь подходили практически вплотную к тому, что осталось от орбитального промышленного комплекса. А там, в глубине разрушенного комплекса, происходило то, чего вице-адмирал боялся больше всего. Туман от взорванной немедийской руды наконец-то начал рассеиваться. Магнитные частицы, часами забивавшие сенсоры и превращавшие внутренности станции в непроницаемое облако, теперь едели открывая взору радара картину, от которой у Валериана Николаевича заиграли желваки. Корабли Василькова, конечно же, покидали свое укрытие. Один за другим, очень осторожно маневрируя между оплавленными конструкциями и разорванными модулями, они выползали из центрального сектора станции. Впереди шла Афина. Флагман контрадмирала тот самый линкор, который Суровцев мечтал уничтожить все эти часы. За ней следовали остальные израненные, потрепанные, но живые, два дредноута тянули на магнитных тросах. Все восемь вымпелов, которые он считал обреченными. Они двигались по направлению к фортам, к своему спасению и свободе. Господин контрадмирал, голос старшего офицера прорезал тишину мостика. Противник покидает станцию, курс на соединение с фортами. «Да вижу я!» — процедил сквозь зубы Валериан Суровцев. Он видел. Видел, как Афина протискивается через разрушенный транспортный коридор, где еще недавно его канониры устраивали смертельный заградительный огонь. Видел, как за ней следуют Гангут и Святой Андрей, тяжело переваливаясь между обломками. Видел, как изувеченные Святой Александр и Россия ковыляют в хвосте колонны. Два корабля, которые должны были стать трофеями, а теперь уходили вместе со всеми. И ничего не мог сделать, потому что между ним и Васильковым стояли форты, отогнавшие своим приближением часть крейсеров Суровцева с одного из направлений. Та самая непробиваемая стена, о которую только что разбилась эскадра Долженкова. При мысли о контрадмирале Тихоокеанского флота Суровцев почувствовал новый прилив злости. Долженков предатель, человек, который отказался выполнять прямой приказ, который увел свои корабли из боя который позволил гулять городу беспрепятственно добраться до станции. Их последний разговор до сих пор звенел в ушах вице-адмирала. Его крики, обвинения, угрозы и холодное спокойствие Долженкова в ответ. «Я спасаю своих людей», — сказал он тогда, — «своих людей». Словно это оправдывало все. А теперь Владивосток и остатки его эскадры стояли в стороне, вдалеке от фортов, отказываясь приближаться. Долженков был научен горьким опытом, как он сам выразился. «Научен и сломлен». Но Суровцев не собирался сдаваться. Он отвернулся от тактической карты и обвел взглядом мостик. Офицеры смотрели на него, кто с ожиданием, кто с тревогой, кто с плохо скрываемым страхом. Они тоже видели, что произошло с кораблями Долженкова. Они тоже понимали, с чем им предстоит столкнуться. Но они были его людьми, и они выполнят приказ. «Прекратить бомбардировку станции», – махнув рукой, распорядился вице-адмирал всем вымпелам западного сектора отойти на безопасную дистанцию от фортов, крейсерам и линкорам перестроение для атаки в указанных мною точках сбора. «Какое построение, господин вице-адмирал?» — спросил его старший помощник Милов. Суровцев снова посмотрел на карту. Форты стояли единой линией, прикрывая выход из станции. Фронтальная атака — самоубийство. Это уже доказал Долженков. Но что, если ударить не в лоб, а с флангов? Разделить силы атаковать с двух направлений одновременно. Идея была рискованной, но других вариантов не оставалось. «Формируем два ударных клина», — произнес Валериан Николаевич, и его голос обрел уверенность человека, окончательно принявшего решение. По 13-15 вампилов в каждом. Первый клин возглавит линкор «Адмирал Пантелеев», второй — тяжелый крейсер «Кореец». Атакуем с двух направлений, обходя форты с боков. С флангов старший офицер нахмурился. Их общее защитное поле направлено вперед. Суровцев ткнул пальцем в карту. Они выстроились в линии, чтобы прикрыть выход дредноута Фасилькова. А если мы ударим сбоку, им придется несладко. Логика казалась безупречной. Гуляй, город был мощным, но в том числе из-за своей скорости казался неповоротливым. Если атаковать быстро, да еще и с двух сторон, не давая им времени среагировать, то. Передать приказ по эскадре, скомандовал вице-адмирал. Формирование холенев. Атака через 20 минут, как только выйдем на позиции. Офицеры бросились выполнять. Связисты передавали команды. Операторы корректировали курсы. Штурманы рассчитывали траектории. Новороссийск оставался на месте. Суровцев не собирался рисковать флагманом в этой атаке. Но его корабли Тихоокеанского флота, включая вышеупомянутый линкор «Адмирал потелеев и тяжелый крейсер «Кореец», а также частично и «Золотые крейсера», Все они сейчас перестраивались, готовясь к удару. «Они перестраиваются!» Голос Аристарха Петровича звучал спокойно, почти буднично, словно он комментировал погоду, а не маневры вражеского флота. «Но я знал своего старпома достаточно хорошо, чтобы расслышать скрытое напряжение в его словах». «Вижу», — ответил я, не отрывая взгляда от тактической карты. Афина медленно продвигалась через разрушенный коридор станции, И каждый километр давался нам с трудом. Вокруг громоздились обломки, оплавленные балки, разорванные модули, куски обшивки, вращающиеся в невесомости. Штурман вел корабль осторожно, и ювелирно, выбирая путь между препятствиями. Впереди, в конце этого коридора смерти, виднелось открытое пространство, и там, на границе черной пустоты, стояли форты моего гулей города «Наше спасение». Но между нами и спасением на неком отдалении теперь выстраивались два клина вражеских кораблей. Я присмотрелся к карте. Суровцев разделил свои силы. Часть крейсеров и линкоров формировала один клин, часть — другой. Они расходились в стороны на безопасном расстоянии, обходя форты с флангов, готовясь атаковать с двух направлений одновременно. Умно. Валериан всегда был хорошим тактиком. Это я признавал, даже ненавидя его. Фронтальная атака на Гулей-город провалилась, и он быстро сделал выводы. Теперь пытался найти слабое место в нашей обороне. Жаль, что он не знал или пока не понимал того, что знал я. «Аякс!» «Я активировал канал связи с 2525 -м. Ты видишь их маневр?» Ответ пришел мгновенно. Веселый голос Попадакиса, в котором не было и тени беспокойства. «Вижу, Александр Иванович. Фланговый охват. Классика. И что думаешь?» Думаю, что командиры гарнизонов наших фортов сейчас от души смеются, а их и сам хохотнул. Господин Суровцев похоже не понимает, с чем имеет дело. Гуляй город – это не статичная оборонительная линия, это живой организм. Живой организм – хорошее определение. Я понял, что мои распоряжения и указания им не нужны, сами прекрасно справятся. Сколько нам еще до выхода из станции? – спросил я у штурмана. Пятнадцать минут, господин контр-адмирал. Может, двадцать, если придется обходить крупные обломки. За это время Суровцев успеет начать атаку. Вопрос в том, чем она закончится. Продолжать движение, — приказал я. Максимальная осторожность, но не снижать скорости. Чем быстрее мы выберемся, тем лучше. Афина вздрогнула, огибая особенно крупный фрагмент разрушенного модуля. За нами, вытянувшись в колонну, следовали остальные корабли-эскадры. Все мы ползли к свету в конце туннеля пока где-то там, в черной пустоте, за пределами станции, начинался новый этап сражения. Два клина врезались в пространство по обе стороны от гуляй города с разницей в несколько секунд. Валериан Николаевич наблюдал за атакой с мостика Новороссийска, и в сердце его билось чаще обычного. Первый конус, 13 кораблей во главе с линкором «Адмирал Пантелеев», заходил с востока, огибая крайние форты строя. Второй клин — 14 вымпелов под командованием капитана первого ранга Берегина на корейце, атаковал с запада. Идея была проста: ударить туда, где защита слабее. Форты выстроились линией, направив свои орудия и поля вперед на защиту выхода из станции. Фланги должны были остаться уязвимыми. Должны были. Первые залпы сорвались с орудий адмирала Пантелеева. Мощные плазменные заряды, способные пробить броню тяжелого крейсера. Они устремились к ближайшему форту, к его незащищенному, как казалось, боку. И тогда гуляй город начал меняться. Суровцев посмотрел на карту и не поверил своим глазам. Форты, почти все, за исключением самых центральных, пришли в движение. Не быстро, нет. Их скорость оставалась все той же черепашей, которую вице-адмирал уже успел презрительно отметить в уме, как главную слабость этих крепостей. Но они двигались ни по прямой, ни вперед или назад. Они перестраивались, постепенно поворачиваясь. И это перестроение было завораживающим в своей жуткой красоте. Крайние форты и линии начали отклоняться от центра, разворачиваясь навстречу приближающимся к линиям. Магнитные тросы, связывающие сферы между собой, натянулись и загнулись. Вице-адмирал почти физически ощущал напряжение этих невидимых нитей, удерживающих конструкцию единым целым. И вся система стала меняться, словно гигантский организм, реагирующий на угрозу. Словно морской еж, выставляющий иглы навстречу хищнику. Словно живое существо, а не скопление металла и энергии. Из линии гуляй-город превращался в полусферу. Валериан Николаевич наблюдал за этой трансформацией с нарастающим ужасом. Форты изгибались, формируя выпуклый щит, развернутый сразу в двух направлениях, навстречу обоим атакующим клиням. Те сферы, что еще минуту назад смотрели вперед, на станцию, теперь разворачивали свои орудийные платформы в бок на восток и запад. Защитные поля, до этого перекрывающие только по фронту, теперь образовывали единый купол, охватывающий всю конструкцию со всех сторон. Стена. Та самая непробиваемая стена, о которую разбилась эскадра Долженкова. Только теперь она была развернута не в одну сторону, а сразу в две. Куда бы ни летели его корабли, на восток или на запад, Они врежутся в тот же самый энергетический барьер. Фланговая атака за секунду оказалась бессмысленной, потому как у «Гуляй города» не было флангов. У него была только защита. Со всех сторон, всегда и везде. «Залпы достигли цели», — должил оператор. «Попадание в защитный контур. Эффект минимальный. Поля фортов просили на 3%. 3%. От полного залпа линкоров и его крейсеров 3 жалких процента». Второй конус открыл огонь. Новый доклад. «Кореец и сопровождение бьют по западным фортам. Попадание есть. Эффект?» Голос оператора дрогнул. «Эффект также минимальный. Защитное поле противника практически не пострадало». Суровцев стиснул зубы. «Адмирал Пантелеев под огнем!» – закричал оператор связи. Форты открыли ответный, сконцентрированный огонь. На карте вспыхнули линии вражеских залпов, концентрированные потоки плазмы из стационарных батарей фортов. Не по всем кораблям сразу, по головным. По линкору Адмирал Пантелеев, возглавлявшему Восточный Клин. По корейцу, на острие западного. Тактика Фортов была очевидной и безжалостной. Уничтожить лидеров, обезглавить атаку. «Защитные поля Адмирала Пантелеева на 72%», — голос оператора срывался. «Нет, уже 65, 60». «Минута боя». «Одна минута» — и флагман Восточного Клина уже потерял 40% защиты. Кореец докладывает о критической просадке щитов. Еще один крик. Поля на 50% и падают. Валериан Николаевич рванулся к пульту связи. «Адмирал Пантелеев, это Новороссийск. Продолжать атаку. Сблизиться и бить в упор. Таранная атака!» Голос командира линкора, капитана первого ранга Кирсанова, звучал напряженно. «Господин вице-адмирал, мы не можем пробить их защиту». При текущей интенсивности огня через три минуты мы потеряем поля полностью. Тогда уходите под защиту других кораблей. Пусть клин перестроится, выдвинет вперед свежие вымпелы. Выполняю. На перестроение под огнем сложнейший маневр. Корабли восточного клина попытались сменить лидера, пропуская вперед крейсера с неповрежденными щитами. И в этот момент строй смешался. Форты не упустили такой возможности. Концентрированный залп все орудия одной части полусферы около десяти стационарных батарей обрушился на адмирала пантелеева в момент когда линкор разворачивался подставляя борт критическое попадание заорал оператор адмирал пантелеев потерял защитные поля прямое попадание в машинное отделение корабль теряет ход на карте отметка линкора мигнула красным критическое повреждение флагман восточного клина гордость ударной группы превратился в беспомощную мишень за две минуты боя «Клину рассредоточиться раздался полное отчаяние и безнадежности голос кирсанова в эфире всем кораблям выходить из под огня рассредоточиться приказ был правильным единственно возможным в этой ситуации но он означал конец атаки корабли восточного клина начали расходиться в стороны ломая строй пытаясь выйти из зоны поражения кореец запрашивает разрешение на отход Прозвучал новый доклад. Западный клин под интенсивным огнем. Головные корабли потеряли более половины защиты. Суровцев схватил микрофон. «Виригин! Продолжать атаку! Не отступать!» «Господин вице-адмирал!» Голос капитана Корейца был едва слышен сквозь помехи. «Мы не можем пробить их защиту. Это бессмысленно. Еще минута, и у меня не останется боеспособных кораблей. Это приказ!» «Я понимаю, господин вице-адмирал, но приказ выполнить невозможно. Мы уходим!» Связь оборвалась. или Виригин сам отключился, чтобы не слышать больше криков командующего. На карте западный клин рассыпался, повторяя судьбу Восточного. Корабли метались в разные стороны, пытаясь выйти из-под убийственного огня стационарных батарей. «Сто тринадцатый уничтожен», — голос оператора. Прямое попадание в реакторный отсек. Экипаж не успел эвакуироваться. Дерзновенный получил критические повреждения, теряет атмосферу. 447-й столкнулся с обломками станции, пробоины в корпусе. Хаос. Полный, абсолютный хаос. Корабли Суровцева метались по космосу, как испуганные рыбы, спасаясь от хищника. Некоторые, о позор, прятались среди руин разрушенной станции, используя обломки как укрытие от орудий фортов. Те самые обломки, которые они сами создали своей бомбардировкой. Ирония была бы забавной, если бы вице-адмиралу было до смеха. Восточный клин рассыпался окончательно. Адмирал Пантелеев дрейфовал без хода, окутанный дымом утечек и вспышками пожаров. Линкор, который должен был возглавить прорыв, превратился в беспомощную развалину за считанные минуты. Сопровождавшие его крейсера разбежались кто куда. 1089-й ушел за станцию, используя ее массу как прикрытие. Ревностный пытался выйти из зоны огня на форсаже, оставляя за собой шлейф горящего топлива. Два эсминца столкнулись друг с другом, уклоняясь от одного и того же залпа. Западный Хлин пострадал не меньше. Кореец отходил, разворачивая к фортам поврежденную корму. Крейсер получил несколько попаданий в двигательную секцию и теперь двигался рывками с явным перекосом на правой борт. За ним отступали уцелевшие, те, кому хватило ума или трусости, отвернуть раньше, чем защитные поля их кораблей иссякли полностью. 318-й не отвечает кричал оператор связи. Последний контакт 40 секунд назад, визуально фиксируя обломки на его предполагаемых координатах. Еще один уничтоженный корабль. Еще сотня жизней, превратившихся в пыль и раскаленные осколки. Валериан Николаевич чувствовал, как все вокруг него рушится. Его план, его атака, его репутация непобедимого командира, которую он выстраивал годами. «Всем кораблям!» он кричал в микрофон, и голос его срывался на хрип. «Вернуться в строй! Это приказ! Прекратить отступление!» Ответом были хаотичные переговоры, крики, мольбы, рапорты о повреждениях, которые сливались в один непрерывный поток отчаяния. «Щиты на нуле! Мы горим! Господи, мы горим!» «447-й не отвечает!» «Повторяю не отвечает! повторяю третий раз 447 не отвечает кто нибудь видит его?» «Господин вице-адмирал, это кореец! Мы вынуждены отойти!» «Западный клин больше не существует, как боевая единица. У меня осталось шесть кораблей из четырнадцати. И трое из них с критическими повреждениями. Пожар на третьей палубе. Аварийные команды не справляются. Нужна эвакуация». «Это стойкий. Мы потеряли управление. Дрейфуем к обломкам. Помогите кто-нибудь». «Медотек переполнен. Раненых некуда класть». «Вернуться!» Орал Суровцев, окончательно потеряв над собой контроль. «Я приказываю вернуться. Трусы!» Вы все ответите за это. Но его голос тонул в какофонии панических переговоров. Капитаны спасали свои корабли и свои жизни. Им было плевать на приказы командующего, который сам сидел в безопасности на флагмане вдалеке от бойни. На тактической карте «Гулей город» стоял неподвижно. Все та же полусфера, все та же непробиваемая стена. Ни один форт не пострадал. Ни один. Защитные поля, просевшие на несколько процентов в начале боя, уже восстанавливались подпитываемые энергией от судов-генераторов в тылу строя. А в глубине разрушенной станции корабли Василькова продолжали двигаться к выходу, к спасению, к победе. «Черт!» — выдохнул Суровцев, потом громче. «Черт!» И, наконец, во весь голос срываясь на крик. «Черт, возьми!» Офицеры мостика молчали, не решаясь смотреть на командующего. В эфире продолжались панические переговоры. Капитаны его эскадры докладывали о потерях, запрашивали помощь, пытались координировать отход. А вице-адмирал Валериан Николаевич Суровцев стоял посреди этого хаоса и чувствовал, как земля уходит из-под ног. Он проиграл, снова проиграл. И где-то там, в глубине разрушенной станции, Васильков наверняка улыбался. Я не улыбался. Смотрел на карту, слушал перехваченные переговоры вражеского флота И не чувствовал ни триумфа, ни злорадства. Только усталость. Глубокую, выматывающую усталость человека, который слишком долго балансировал на краю пропасти. «Они отступают, командир!» Аристар Петрович стоял рядом. и В его голосе звучало что-то похожее на облегчение. «Атака захлебнулась. Вижу». Корабли Суровцева рассыпались по космосу, как осколки разбитого зеркала. Некоторые прятались среди руин станции, нашей станции, которую они же и разрушили. Ирония была бы забавной, если бы все это не стоило столько крови. «Выход через пять минут», — доложил штурман. «Пять минут. Еще пять минут, и мы окажемся под защитой фортов. В безопасности. Наконец-то в безопасности». Афина преодолела последний участок разрушенного коридора и вынурнула в открытый космос. Впереди совсем близко висела громада гулей города. 25 бронированных крепостей, изогнутых в защитную полусферу. Их орудия еще не остыли после недавнего боя, но уже разворачивались, готовые прикрыть нас от любой угрозы. «Аякс!» Я снова вышел на связь с 2525. «Мы выходим». «Вижу вас, Александр Иванович». Голос попадакиса был все таким же веселым, несмотря на все, что произошло. «Добро пожаловать на свободу! Как вам представление?» «Впечатляюще!» Передай благодарность командирам и канонерам фортов. Передам. Хотя они скромные, скажут, что просто делали свою работу. Просто делали свою работу. Это было не просто работой, это было искусством войны. Один за другим корабли моей эскадры выныривали из руин станции и занимали позиции под защитой гуляй города. Гангут появился первым. Тяжелый, изрядно потрепанный бомбардировками, но целый. За ним святой Андрей, несущий раненых. И, наконец, на буксире поврежденные Святой Александр и Россия. Два крейсера, которые должны были стать жертвами, а вместо этого выжили. Все целы, все живы. Мы выжили. Вопреки всему. Я откинулся в командирском кресле и закрыл глаза. Веки были тяжелыми от бессонницы. Сколько часов без сна? Сутки? Больше? Время превратилось в одну сплошную полосу напряжения и решений. Где-то там, на Новороссийске, Суровцев наверняка сейчас кричал на своих офицеров, изливая злость и разочарование. Я знал его достаточно хорошо, чтобы представить это. Покрасневшее лицо, срывающийся голос, кулаки, колотящие по подлокотникам. Валериан никогда не умел проигрывать с достоинством римского патриция, которое он старался нести. Глава третья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 Обычно мой друг находил повод для шутки в любой ситуации, но сейчас даже ему было не до На тактической карте, горящей призрачным светом в центре мостика Афины, красные отметки вражеских кораблей роились вокруг нашей группы, как стоя хищников, преследующих раненую добычу. «Вижу — Вижу, — ответил я, не отрывая взгляда от карты. Мы отходили от разрушенного орбитального комплекса уже 20 минут, и каждая из этих минут была наполнена напряжением. Форты Гуля и Города двигались раздражающе медленно. Мои корабли, с учетом буксировки и поврежденной ранее, могли идти минимум вдвое быстрее. Но мы были привязаны к фортам, как караван к самому медленному верблюду. А позади, с каждой секунды сокращая дистанцию, шли кресера Суровцева. Я изучал тактическую карту, анализируя диспозицию противника. Валериан разделил свои силы на несколько групп. Основная масса шла прямо за нами, поддерживая давление. Фланговые отряды обходили с двух сторон, пытаясь охватить. А где-то на периферии, словно хищник, ждущий своего часа, крейсировала эскадра контр-адмирала Долженкова. Нам нужно было уйти далеко от орбиты Смоленска-3, и причины были чисто физическими. Гиперпрыжок не просто нажатие кнопки. Это сложнейший процесс, требующий идеальных условий. Воронка под пространство, открывающаяся, например, рядом с планетой, Может затянуть в себя обломки, астероиды, любой космический мусор, и столкновение внутри туннеля означает верную гибель. А гравитационное и магнитное поле крупного небесного тела, искажая траекторию перехода, способно выбросить корабли далеко от расчетной точки выхода. Именно поэтому нам нужен был чистый космос, открытое пространство, свободное от обломков разрушенной станции, вдали от гравитационного колодца планеты. И до этого пространства еще добрых 300 с гаком тысяч километров. «Аристарх Петрович», — я повернулся к Старпому, — «прощетное время до точки безопасного прыжка». Жило склонился над навигационным пультом, его пальцы быстро пробежались по сенсорам, выводя на экран траектории и расчеты. «При текущей скорости примерно около 40 минут, господин контр-адмирал. 40 минут. Целая вечность, когда за тобой гонятся почти 80 вражеских вымпелов». Я снова посмотрел на карту, оценивая диспозицию. Наша разношерстная группа, восемь уже изрядно поврежденных и ослабленных кораблей моей эскадры, двадцать пять фортов, тяжелый крейсер 2525 Пападакиса, четыре эсминца и четыре судна-генератора, двигалась прочь от орбиты Смоленска-3. Форты по-прежнему сохраняли полусферическое построение, развернув защитный купол в сторону преследователей. А преследователей было много, слишком много. Крисера Суровцева, те, что уцелели после двух неудачных атак, перегруппировались и теперь шли за нами, постепенно обгоняя слангов. Они были быстрее нас, и они использовали это преимущество на полную катушку. Не атаковали в лоб, Валериан усвоил урок, но окружали, охватывали, отрезали пути отхода. Повторюсь, на периферии дрейфовала эскадра Никиты Викторовича Долженкова. Контр-адмирал держался на расстоянии, не приближаясь к фортам, но и не уходя далеко. — словно наблюдатель ждущий развязки драмы. «Этот ваш Суровцев не отступится», — произнес Аристар Петрович, и в его голосе слышалась мрачная уверенность. «Он будет атаковать снова и снова, пока мы не совершим прыжок, или пока он нас не уничтожит. Знаю». Я знал. Валериан Николаевич Суровцев был многим — карьеристом, интриганом, жестоким командиром, но трусом он не был никогда, а тут еще два поражения подряд лишь разожгли его ярость. Сейчас новоявленный вице-адмирал был как раненый зверь. Опасный, непредсказуемый, готовый на все ради того, чтобы вцепиться в горло своему обидчику. Александр Иванович. Голос Айка Пападекиса снова ворвался в мои размышления, и на этот раз в нем звенела тревога. Наблюдая перестроение противника. Две группы отделяются от основных сил и расходятся в стороны. Я посмотрел на карту. Действительно, красные отметки разделялись. Часть кораблей Суровцева продолжала идти прямо за нами, но две группы, по 10-12 в каждой, отклонялись влево и вправо, обходя нашу формацию с других направлений. «Он пытается зайти с тыла», — понял я. Наша полусфера была развернута назад, к преследователям. Передняя часть, та, что смотрела в направлении движения, оставалась открытой. Если Суровцев сумеет обогнать нас и ударить спереди или зайти сбоку, Аякс. Я переключился на канал связи с 2525 -м. Видишь их маневр? Вижу, черт бы их побрал. Пападакис не скрывал раздражения. Эти ублюдки думают, что они умнее всех. Пытаются обойти под подбрюшья, пока мы ползем, как беременные черепахи. Спокойно, без паники. Я позволил себе усмешку. Пусть пытаются. Спокойно, — взвился Айка, еще больше накручивая сам себя. Александр Иванович. У нас тут дофига вражеских вымпелов на хвосте. А ты говоришь спокойнее? Да я сейчас капитан Пападакис. Одно слово, но сказанное этим тоном, который мой друг научился распознавать за месяцы совместной службы. Тоном означающим «Я знаю, что делаю. Доверься мне». Пападакис действительно замолчал. В динамике было слышно его тяжелое дыхание. Он успокаивался, брал себя в руки. «Ну, извини», — произнес он, наконец, уже ровнее. «Нервы» так что будем делать? Ждать, наблюдать и вовремя реагировать. На карте две фланговые группы продолжали свое движение, постепенно обгоняя нашу медленно ползущую флотилию. Суровцев был предсказуем в своей тактике. Он снова пытался найти слабое место в обороне фортов, снова искал способ ударить туда, где защита тоньше. Он не знал или не понимал, или не хотел понимать. У моего гуляй-города не было слабых мест, была только гибкость. Минуты тянулись медленно, отмеряемые монотонными докладами операторов. Дистанция до преследователей – 120 тысяч километров. Скорость сближения – 6 единиц. Фланговые группы выходят на параллельный курс. Я ждал. Ждал момента, когда Суровцев решит, что пора действовать. И дождался. Фланговые группы меняют курс. Голос оператора сенсоров. Разворачиваются к нам. Начинают одновременное сближение с двух направлений. На карте красной отметки, обогнавшую нашу формацию, теперь поворачивали внутрь, нацеливаясь на незащищенные места полусферы. Одновременно основная группа преследователей, Новороссийской еще около 30 вымпелов, ускорилась, сокращая дистанцию. Классический охват. Удар с трех сторон одновременно. Если бы мы были обычной эскадрой, это был бы конец. Но мы не были обычной эскадрой. Аякс. Я переключился на общий канал связи. «Передай командирам фортов. Смена конфигурации. Сфера. Полная сфера. Выполнять немедленно». Секунда тишины. Потом голос Пападакиса. Удивленный, но уже с ноткой понимания. «Сфера? Ты хочешь закрыться полностью?» «Именно. Пусть господин Суровцев бьется об нас со всех сторон. Результат будет один». Команда ушла, и форты тут же начали перестроение. Это было похоже на танец. Медленный, величественный танец металлических сфер в пустоте космоса. Крайние форты полусферы, те, что до сих пор смотрели вперед и в стороны, теперь начали сдвигаться, сближаться друг с другом. Магнитные тросы, связывающие конструкцию воедино, натянулись и загнулись, перераспределяя напряжение. Защитные поля на карте мерцали, перетекая от одного форта к другому, образуя непрерывный контур. Полусфера превращалась в сферу полную, замкнутую и, соответственно, защищающую со всех сторон. Все наши корабли оказались внутри этого кокона, достаточно большого, чтобы вместить всю нашу эскадру, включая суда генераторы. Все мы теперь находились под защитой 25 крепостей, чьи перекрывающиеся поля образовывали для артиллерии противника непроницаемый барьер. И когда фланговые группы Суровцева вышли на дистанцию атаки, они вдруг обнаружили, что бить-то некуда. Форты закрылись, господин вице-адмирал. Голос одного из капитанов в перехваченном эфире был полон разочарования. Они в домике, мы не сможем. Пора продолжать атаку. Это был Суровцев. И его голос срывался от ярости. Бейте по любой точке, пробивайте, черт возьми. Мне вас что учить? Первые залпы обрушились на сферу. С трех сторон одновременно. Концентрированные потоки плазмы из десятков палубных орудий. Я наблюдал за показаниями защитных полей и видел, как они просаживаются. На процент, на два, на три. И тут же восстанавливаются. Энергия перетекала от форта к форту, от узла к узлу единой системы. Там, где плазма била сильнее, поля уплотнялись за счет соседних секторов. Там, где давление ослабевало, избыточная мощность перенаправлялась на пострадавшие участки. Гуляй, город дышал, пульсировал, жил и отбрасывал атаки, как живое существо отбрасывает укусы насекомых. «Эффект минимальный», — весело улыбнувшись, заложил оператор. «Общая мощность защитного контура — 94% — и восстанавливается». Я кивнул. Так и должно было быть. На карте корабли Валериана Суровцева безрезультатно метались вокруг нашей сферы, пытаясь найти брешь, слабое место, хоть какую-то возможность пробиться внутрь. Их орудия непрерывно плевали плазмой, их канониры выбивались из сил, но результат был нулевым. «Александр Иванович», — голос Айка Пападакиса, и на этот раз в нем звучало что-то похожее на восхищение, — «это... это невероятно. Бедолаги бьют со всех сторон, и ничего». «Форты Константинова вала строили не дураки», — ответил на это я. «Эти автономные бронированные крепости проектировались для защиты от целых флотов, Сейчас же с технологией перераспределения энергии атаки десятки выпилов противника для них. Комаринные укусы. Но была и проблема. Серьезная проблема, которую я пока не озвучивал. Закрывшись в сферу, мы стали практически неуязвимы. Это да. Но, во-первых, мы также стали еще медленнее. Наша скорость упала до шести единиц. А значит, время до точки прыжка увеличилось. И Суровцев это понимал. Они не отступают заметил Аристар Петрович. Продолжают обстрел. Он тянет время. Я потер переносицу, прогоняя усталость. Надеется измотать нас, заставить допустить ошибку. Или просто не дает нам ускориться. И что мы будем делать? Хороший вопрос. Внутри сферы мы были в безопасности, но также были заперты. Не могли маневрировать, не могли ускориться, не могли ничего. Только ползти вперед под непрекращающимся градом плазмы И надеяться, что доберемся до точки прыжка раньше, чем случится что-то непредвиденное. А непредвиденное могло случиться. Рядом постоянно маячила эскадра Долженкова, почти 20 кораблей, которые до сих пор не вступили в бой. Если Суровцев прикажет им атаковать. Пока мы справлялись неплохо, отгоняя заградительным огнем мелкие группы кораблей противника. Но если Валериан немного подключит голову и умудрится ударить по нам одномоментно, войдя в ближний бой, тогда. Я и сам пока не знал, выдержит ли гуляй-город такую атаку. Нет, не буду думать об этом сейчас. Одна проблема за раз. Аякс, я снова вышел на связь. У меня идея. Но тебе она не понравится. Когда твои идеи мне нравились, проворчал Пападакис, выкладывай. Нам нужно ускориться. Сфера слишком медленная. Если мы будем ползти с такой скоростью еще час, Суровцев что-нибудь придумает. И как ты предлагаешь ускориться? Форты быстрее не пойдут. У них двигатели не рассчитаны на... Старая добрая буксировка. Пауза, потом изумленная. Не понял. Буксировка, повторила я терпеливо. У наших кораблей есть магнитные буксировочные тросы, если ты забыл. Стандартное оборудование для спасательных операций и транспортировки поврежденных вымпелов. Если мы возьмем форты на буксир изнутри сферы, сможем тянуть их за собой, увеличивая общую скорость. Это... «Это не факт». Попадаки взорвался, и я почти видел, как он вскакивает с командирского кресла, размахивая руками. «Александр Иванович, каждый форт весит, как малый астероид. Да наши двигатели расплавятся от такой нагрузки. Выдержат, если распределить ее правильно. Я уже прокрутил расчеты в голове, пока мы разговаривали. Шесть кораблей моей эскадры, твой 2525-й, два эсминца, еще два примут буксировку поврежденных ранее дредноутов». Двигатели будут работать на 85% мощности. Это много, но не критично. Тишина в динамике. Я слышал дыхание Айка. Тяжелое, прерывистое. Представлял, как Пападакис сидит в своем командирском кресле, борясь с желанием выругаться в полный голос. Он был эмоциональным человеком, мой друг Аякс. Способным наорать на любого подчиненного за малейшую оплошность. Разнести в пух и прах любого, кто посмел ему возразить. Но со мной он сдерживался. Всегда сдерживался. То ли из уважения, то ли из понимания того, что мои безумные идеи обычно работают. «Ладно, попробуем», — выдохнул он наконец, будто я спрашивал у него разрешения или совета. «Буксировка так буксировка. Но если мои двигатели сгорят, я пришлю тебе счет за ремонт. И не только за двигатели, за седые волосы, которые у меня появятся после этого рейса». Договорились? Я позволил себе усмешку. «Передай приказ всем капитанам. Готовность к буксировке. Выпускаем тросы через три минуты. Распредели форты между кораблями. Ты знаешь их характеристики лучше меня». Следующие несколько минут были наполнены лихорадочной, но организованной активностью. Внутри сферы, невидимые для врага за стеной защитных полей, наши корабли маневрировали, занимая позиции рядом с фортами. Это было похоже на сложный танец в ограниченном пространстве. 13 кораблей разных классов, 25 массивных сфер, и все это в объеме, ограниченным защитным куполом. Буксировочные тросы, способные выдержать нагрузку в миллионы тонн, с помощью магнитных захватов на концах активировались, находя точки крепления на корпусах фортов. Один трос, второй. Каждый корабль соединялся с одной или двумя крепостями, образуя паутину связи внутри сферы. Афина взяла на буксир сразу два форта что находились ближе всего к нашей позиции. Я чувствовал, как корпус линкора вздрагивает от напряжения, когда двигатели приняли на себя дополнительную массу. Это было похоже на попытку тянуть за собой два огромных якоря. Тяжело, мучительно, на пределе возможностей. Но мы двигались, и двигались быстрее. «Скорость возрастает», — доложил штурман. «Восемь единиц, девять, десять». «Десять единиц вместо шести. Почти втрое быстрее, чем раньше». Да, двигатели работали на пределе. Да, буксировочные тросы натянулись струнами, грозя лопнуть от напряжения. «Пойлер. Они физически не могут лопнуть, они же магнитные. Но мы ускорились». «Расчетное время до точки прыжка», — просил я. «Двенадцать минут, господин контр-адмирал». «Скоро прыгать, и теперь у нас четко вырисовывалась другая проблема. На порядок сложнее первой». «Господин контр-адмирал», — раздался голос оператора сенсоров, — наблюдаю изменения в диспозиции противника основная группа отходит я посмотрел на карту действительно новороссийск и сопровождающие его крейсера замедлили ход отставая от нашей сферы неужели Валериана решил отступить признал поражение нет конечно он уже догадался и заранее готовился куда это они жило нахмурился изучая карту странно если суровцев хотел нас остановить «Зачем отходить?» «Он не отходит. Просто перегруппировывается для финального удара», — ответил я. «А он у него будет?» — хмыкнул Аристарх Петрович. «Что-то до этого ничего у нашего дружка не получалось. Так потому, что мы были за фортами, как за стеной. И что изменилось?» — хлопал глазами бородатый ковторанг, продолжая меня пытать. «Изменится через двенадцать, вернее, уже через одиннадцать минут», — невесело улыбнулся я, —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 17 августа 2215 года. Координаты чистого пространства мерцали на тактической карте призрачным и зеленым маркером. Точка спасения, до которой оставалось всего ничего. «Мы на месте, господин контр-адмирал», — доложил штурман, и в его голосе звучало что-то похожее на облегчение. «Зона чистая. Гравитационное поле планеты на допустимых значениях. Космический мусор отсутствует. Принято». Я понимал, что самое сложное только начинается. Да, мы добрались до точки прыжка. Но одна маленькая деталь для того, чтобы эта воронка появилась. Нашим четырем судам-генераторам требовалось выйти из-под защиты гуляй города. Выйти на открытое пространство, беззащитными, минимум на 15 минут. 15 минут, именно столько времени, необходимо генераторам для накачки энергии, достаточное и для создания стабильного туннеля. 15 минут, в течение которых эти четыре неуклюжих корабля, некогда бывших танкерами, будут представлять собой идеальные мишени для любого канонира с минимальными навыками прицеливания. И Суровцев это прекрасно понимал. Отметки вражеских кораблей на карте по-прежнему роились вокруг нашей сферы. Валериан отвел свои вымпилы на перегруппировку после очередной неудачной атаки. Защитные поля его крейсеров нуждались в восстановлении, а экипажи в короткой передышке. Но я знал, моего старого знакомого достаточно. Эта передышка не продлится долго. Минута, может, две, и он снова бросится на штурм. Вопрос был в том, успеем ли мы подготовиться к прыжку раньше, чем он нас достанет. «Аякс». Я активировал канал связи с 2525 -м. Начинаем маневр. Готовь фортык к смене конфигурации. Снова перестроение. Голос попадателя созвучал устало. Но в нем по-прежнему пробивались нотки черного юмора. «Александр Иванович, мои ребята на фортах скоро начнут путать право и лево от всех этих трансформаций. Ничего, потренируются. Полусфера, фронтом к противнику. Открываем тыл для судов-генераторов. Секунда тишины в эфире, потом понимающий вздох. Понял. Выпускаем китов на волю». «Киты. Так Айк называл суда-генераторы. И прозвище прижилось». Эти массивные корабли действительно напоминали морских гигантов, медлительных, величественных и абсолютно беспомощных в бою. Сейчас им предстояло покинуть укрытие и стать самой уязвимой частью нашего построения. Я отдал команду, и «Гуляй, город» пришел в движение. Это было похоже на раскрытие гигантского бутона, если бы бутоны состояли из бронированных сфер и магнитных тросов. Форты, образовавшие замкнутую защитную оболочку, начали расходиться, размыкая заднюю часть конструкции. Сфера превращалась в полусферу, разворачиваясь фронтом к кораблям Суровцева и открывая с тыльной стороны пространство для наших генераторов. Четыре кита медленно выплыли из-под защиты фортов, занимая позиции позади основного строя. Их корпуса засветились характерным голубоватым сиянием, началась накачка энергии для создания подпространственной воронки процесс, который нельзя было ни ускорить, ни прервать без потери всей накопленной мощности. «Генераторы в позиции», — доложил оператор. «Начат процесс накопления энергии. Расчетное время до готовности — 14 минут 40 секунд. Почти 15 минут. Целая вечность по меркам космического боя. Чтобы унять волнение, я откинулся в командирском кресле и позволил себе момент черного юмора. 14 минут и 40 секунд. За это время можно сварить кофе, принять душ и даже успеть на свидание, если, конечно, свидание назначено не на соседней орбитальной станции. А можно потерять все, ради чего мы сражались последние сутки. Выбор, как говорится, очевиден. Арестар Петрович, я повернулся к моему старпому. Распредели наши корабли по периметру полусферы. Афина остается в центре. Задача – ни при каких условиях не допустить прорыва противника к генераторам. Жило кивнул, уже склоняясь над пультом связи. Какова тактика, если они попытаются обойти с флангов? Стандартная. Форты разворачиваются навстречу угрозе. Наши корабли прикрывают. Главное — держать генераторы за спиной. А если ударят в лоб? Всеми силами. Я усмехнулся. Не весело. Но стоит долей фатализма, которая приходит после суток без сна, и череды невозможных решений. Тогда будем надеяться, что форты выдержат. Они до сих пор справлялись. До сих пор ключевые слова. Защитные поля гуля и города были мощными, но не бесконечными. Каждая атака, каждый залп противника понемногу изнашивал их, заставлял реакторы фортов работать на пределе. Да, энергия перетекала от узла к узлу, компенсируя повреждения, но все имеет свой предел прочности. На карте мои корабли занимали позиции согласно приказу. Гангут и Норд Адлер... Встали на левом фланге полусферы, два линкора, способных держать удар и отвечать сокрушительным огнем. Святой Андрей и Рафаил заняли правый фланг, прикрывая подступы с этого направления. Тяжелый крейсер «Дерпт» расположился чуть позади центра, готовый метнуться туда, где понадобится поддержка. Четыре эсминца рассредоточились между основными кораблями, юркие, быстрые, способные в считанные секунды закрыть любую брешь. А в самом тылу, на буксирных тросах, дрейфовали «Святой Александр» и «Россия». Два тяжелых крейсера, получивших критические повреждения в предыдущем бою. Они не могли участвовать в сражении, но бросать их я не собирался. Эти корабли и их экипажи заслужили право вернуться домой. 2525-й Пападакиса содержался рядом с Афиной, готовой координировать действия фортов и при необходимости вступить в бой. Противник завершает перегруппировку. Голос оператора сенсоров вырвал меня из размышлений. «Основная группа начинает сближение, Дистанция — 150 тысяч километров. На карте красной отметки пришли в движение. Новороссийские, сопровождающие его золотые крейсера, выстраивались в атакующий клин, нацеленный прямо на центр нашей полусферы. Суровцев не стал мудрить с фланговыми охватами. Он шел на пролом, рассчитывая на численное превосходство». Фланговые группы тоже двигаются, добавил оператор. Сближаются под углом 30 градусов к основному вектору атаки. Три направления. Три волны, готовые обрушиться на нас одновременно. Классическая тактика охвата, которую Валериан Николаевич так любил применять в последнее время. Некоторые люди не меняются. Время до готовности генераторов. 13 минут 20 секунд. Всем кораблям боевая готовность, командовал я. Орудием Огонь по готовности. Приоритетные цели — головные корабли атакующих линев. Афина мягко вздрогнула, когда батареи главного калибра ожили, выплевывая потоки раскаленной плазмы в надвигающегося врага. Рядом открыли огонь Гангут и Святой Андрей, добавляя свои голоса в симфонию космического боя. Форты присоединились мгновение спустя. 25 стационарных батарей, каждая мощностью с главной калибр линкора, ударили в унисон. Пространство между нами и кораблями Суровцева расцвело вспышками. Плазменные заряды сталкивались с защитными полями, рассеивались, поглощались. Головной крейсер атакующего клина, казалось, вздохнул от попадания. Его щиты заискрили, просев на добрый десяток процентов. Но он продолжал идти вперед. Они все продолжали. Дистанция 120 тысяч. Противник открыл ответный огонь. Первые вражеские залпы обрушились на полусферу. И я почувствовал, как защитные поля фортов напряглись, принимая удар. На карте замерцали индикаторы. Энергия потекла от одного узла к другому, распределяя нагрузку. Система работала так, как была спроектирована. Как единый организм, где каждая клетка поддерживала соседнюю. «Защитный контур на 91%, – доложил оператор. – Держим». «Держимся. Пока держимся». Следующие минуты слились в непрерывный поток огня, маневров и отрывистых команд. Суровцев атаковал яростно, бросая свои корабли на нашу полусферу волна за волной. Его тактика была проста и безжалостна. Давить массой, не давать передышки, изматывать защиту непрерывным обстрелом. Защитный контур на 87%. Форт номер 7 запрашивает дополнительную переброску энергии. Их реакторы работают на пределе. Святой Андрей получил залп. Поля на 70%. Я метался взглядом по карте, отдавая приказы, перераспределяя корабли, затыкая бреши в обороне. Это было похоже на попытку удержать воду в решете. Каждый раз, когда мы отбивали атаку с одного направления, Суровцев усиливал давление с другого. Рафаил сместился правее, прикрывая поврежденный Святой Андрей. Нортадлер выдвинулся вперед на левом фланге, принимая на себя огонь, предназначенный для Гангута. Эсминцы носились между горячими точками, как сторожевые псы, огрызающиеся на каждого, кто пытался подобраться слишком близко. «Время до готовности генераторов», — процедил я, не отрывая глаз от тактической карты. «Девять минут сорок секунд. Почти десять минут. Еще целую вечность держаться». Между тем фланговая группа противника, восемь крейсеров и линкоров под командованием какого-то отчаянного капитана, прорвалась слишком близко к левому краю полусферы. Сразу четыре форта развернулись навстречу, обрушив на них концентрированный огонь. Но в образовавшуюся брешь тут же устремились корабли основного клина. «Гангут, закрыть прорыв!» — скомандовал я. «Дербт, поддержать!» Упомянутый мною линкор рванулся вперед, заслоняя собой образовавшийся проход. Его орудия загрохотали, отбрасывая вражеские крейсера, не давая им приблизиться к беззащитным генераторам. Герт присоединился секундой позже, добавляя свою огневую мощь к обороне. Защитный контур на 83%. Падает. Медленно, но неуклонно падает. Александр Иванович. Голос Аякса Пападакиса ворвался в эфир, и на этот раз в нем не было и тени обычной веселости. У нас проблема. Серьезная проблема. Что еще? Процедил я сквозь зубы, одновременно корректируя позицию Афины. Эскадра контр-адмирала Долженкова. Она двигается. Я бросил взгляд на периферию карты, где до этого момента мирно дрейфовали корабли контрадмирала Тихоокеанского флота, и почувствовал, как холод пробежал по спине. Семнадцать вымпелов, потрепанных после неудачной атаки на гуляй город, но вполне боеспособных, медленно смещались к экспозиции наблюдателей. И двигались они не к основному сражению, не на помощь суровцеву, они шли к нашему тылу, к незащищенным судам-генераторам. «Вот под люки!» — выдохнул Пападакис. Они нацелились прямо на китов. На карте отметка «Владивостока» флагмана Долженкова возглавляла строй, ведя за собой остатки своей эскадры. Дистанция до наших генераторов сокращалась с каждой секундой. «Дистанция до генераторов — 180 тысяч километров», — продолжал Пападакис, и его голос звучал напряженно. «При текущей скорости сближения — пара-тройка минут до дистанции эффективного огня». А генераторам нужно еще девять. Математика была безжалостной. Все наши корабли, все до единого, были связаны боем с вымпелами Суровцева. Форты держали фронт, мои линкоры и крейсера затыкали прорывы, эсминцы метались между горячими точками. Отвлечь хоть один корабль на защиту генераторов означало открыть брешь в обороне, через которую хлынет основная масса противника. Да и невозможно было одним или даже несколькими выпилами прикрыть сюда генераторы от артиллеристов Долженкова. Никита Викторович же со своими вымпелами шел к нашим беззащитным китам с тыла, где их не прикрывало ничего, кроме пустоты. «Александр Иванович», — Ковторан жило посмотрел на меня с тревогой, — «ваши приказания». «Какие тут к черту приказания? Что я мог приказать? Разорваться надвое? Достать из рукава резервную эскадру, которой у меня не было?» приказать генераторам накачивать энергию быстрее, нарушая законы физики. И вот тогда у чуда перехваченный эфир взорвался знакомым голосом, яростным, срывающимся на виск. «Долженков! Контр-адмирал Долженков! Отвечайте! Это приказ!» Орал, как вы понимаете, Валериан Николаевич собственной персоной. Причем делал он это в открытом канале, и так, что, наверное, слышно было на всех палубах его флагмана. Ругань вице-адмирала перемежалась с треском помех, но каждое слово было слышно отчетливо. Немедленно атаковать суда генератора противника. Это прямой приказ командующего операцией выполнять. Я замер, вслушиваясь. На карте эскадра Долженкова продолжала сближение с нашими генераторами. 170 тысяч километров. 165. Уже можно было стрелять из главных калибров. Вы слышите меня? Отвечайте, черт возьми. Тишина в эфире. Корабли контрадмирала двигались, но он молчал. Это молчание было красноречивее любых слов. «Никита Викторович!» Голос Суровцева стал вкрадчивым, угрожающим, словно шипение змеи перед броском. «Если вы не выполните приказ, я лично прослежу, чтобы вас расстреляли за измену. Вас и весь ваш штаб. Вы меня понимаете?» 160 тысяч километров. Дистанция сокращалась неумолимо. И тогда, впервые за все время, В эфире раздался спокойный, почти скучающий голос контрадмирала. «Господин вице-адмирал, я вас прекрасно слышу. Тогда какого дьявола вы медлите? Атакуйте!» Пауза. Долгая тягучая пауза, в течение которой, я, кажется, забыл дышать. «Мостик Афины тоже замер», — офицеры смотрели на динамике связи, ожидая ответа. «Нет». Одно слово, короткое как выстрел, и такое же смертоносное для карьеры того, кто его произнес. Что, что вы сказали? Голос Суровцева сорвался на фальцет. Я сказал нет, господин вице адмирал. Моя эскадра не будет атаковать указанные суда генераторы. Я посмотрел на тактическую карту, не веря собственным глазам. Корабли Долженкова действительно замедлились, затем остановились в 150 тысячах километров от наших генераторов, слишком далеко для эффективного огня. Он остановился. Никита Викторович остановился. «Это измена!» Суровцев уже не кричал, он визжал, полностью потеряв контроль над собой. «Вот вам и римский патриций!» «Вы ответите за это! Военный трибунал! Расстрел! Я уничтожу вас, Долженков! Слышите, уничтожу!» «Возможно!» Голос контр-адмирала оставался невозмутимым, словно он обсуждал погоду, а не собственную судьбу. «Но не сегодня. Сегодня я просто постою в стороне». Связь оборвалась. Контр-адмирал Долженков отключился сам, не дожидаясь новой порции угроз и оскорблений. Аристарх Петрович издал какой-то странный звук, не то вздох, не то смешок. Я обернулся и увидел на его лице выражение, которое, вероятно, отражало и мои собственные эмоции: смесь облегчения, недоверия и чего-то похожего на благоговение перед чужим мужеством. Он, он нас отпускает, произнес торпом, словно пробуя слова на вкус. «Долженков нас отпускает. Вы слышали то же, что и я, Александр Иванович?» «Да». «Я знал почему». «Звездная система Сураж. Разбитая дивизия Долженкова, которую канониры вице-адмирала Хромцовой могли легко уничтожить несколькими залпами. Я не позволил им этого сделать». Его флагман Владивосток, уходящий в подпространство на глазах у разъяренной Агриппины Ивановны. Это был долг, который Никита Викторович носил с собой все эти дни.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 Дата — 17 августа 2215 года. «Время до готовности генераторов?» — спросил я, и собственный голос показался мне странно спокойным после пережитого напряжения. «Шесть минут десять секунд. Шесть минут. Мы можем это сделать. Теперь можем. Всем кораблям продолжать оборону, держать строй». Бой продолжался, но что-то изменилось. Суровцев все еще атаковал. Его крейсера все еще били по нашей полусфере, Но в его действиях появилась какая-то суетливость, отчаяние загнанного зверя. Он понял, что его последний козырь, эскадра Дложенкова, только что был выброшен в мусорную корзину. «Защитный контур на 79%, — докладывал оператор. — Держим. Рафаил запрашивает поддержку. Давление на правом фланге усиливается. Эсминцы к Рафаилу. Прикрыть». Минуты тянулись бесконечно, отмеряемые залпами орудий и вспышками плазмы. Форты гулей города стояли несокрушимой стеной принимая удар за ударом мои корабли метались между горячими точками латая прорехи в обороне и где то позади в безопасности созданной нашими усилиями четыре кита медленно накачивали энергию для спасительного прыжка четыре минуты до готовности вражеская атака слабела. у суровцева заканчивались резервы в виде мощности полей его крейсера отходили на передышку И линкоры маневрировали, пытаясь найти новый угол атаки. Но каждая секунда промедления работала на нас. Три минуты. Я позволил себе мимолетный взгляд на эскадру Долженкова. Семнадцать кораблей по-прежнему стояли в стороне, неподвижные, молчаливые свидетели нашего триумфа. Владивосток возглавлял строй, и я почти физически ощущал взгляд Никиты Викторовича, обращенный на нашу эскадру. Он наверняка знал, что его ждет после этого. Трибунал, позор, возможно, расстрел. И все равно он сделал свой выбор. Долг, честь, принципы. Те самые вещи, которые невозможно измерить и невозможно купить. Две минуты. Господин контр-адмирал, послышался голос связиста. Входящий вызов. Идентификатор Владивосток. Долженков. Он хотел поговорить. На экран. Скомандовал я. Лицо контр-адмирала Тихоокеанского флота появилось на мониторе. Усталая, осунувшаяся, с мешками под глазами, но спокойная. Взгляд был прямым, без вызова, но и без стыда. Взгляд человека, принявшего решение и готового нести за него ответственность. «Александр Иванович...» — произнес он, и в его голосе слышалась странная умиротворенность. «Я полагаю, теперь мы квиты. Никита Викторович, я склонил голову в знак признательности. Спасибо. Я понимаю, чего вам это стоило. Не стоит благодарности». Тень улыбки мелькнула на его губах. «Вы дали мне шанс в сураже. Я же просто вернул должок». «Так положено между людьми чести». «Между людьми чести». Странно было слышать эти слова в разгар гражданской войны, где честь давно стала разменной монетой для карьеристов вроде Суровцева. Но контр-адмирал Долженков, похоже, был другим. Он принадлежал к тому уходящему поколению офицеров, для которых слово значило больше, чем приказ, «А совесть больше, чем карьера». «У меня есть предложение», — произнес я тщательно, подбирая слова. «Для вас и для тех, кто захочет к нам присоединиться». Никита Викторович приподнял бровь. «Предложение?» «Уходите с нами». Я смотрел ему прямо в глаза, стараясь передать всю серьезность момента. «Вы и ваши корабли?» чьи экипажи, которые захотят присоединиться к императору Ивану?» «Или только вы, на Владивостоке, если остальные откажутся?» Его Величество примет вас. Вы будете служить под его знаменами. Честно, с достоинством, как всегда служили. Никита Викторович молчал несколько секунд. Я видел, как в его глазах промелькнуло что-то. Сожаление, искушение. Мимолетная мечта о другой судьбе, где не нужно выбирать между долгом и совестью. Перейти на сторону юного императора. В голове контр-адмирала не было насмешки, только усталое понимание. Александр Иванович. Вы знаете, что я не могу это сделать. Почему? Он помолчал, собираясь с мыслями. За его спиной я видел мостик Владивостока. Напряженные лица офицеров, мерцающие экраны, контролируемую суету. Они все слышали этот разговор, и, судя по выражениям их лиц, не все были согласны с решением своего командира. — Мои люди, — Александр Иванович заговорил Долженков, наконец, медленно, с той тяжестью, которая приходит только от долгих раздумий. «Космоморяки Тихоокеанского флота, они...» — он покачал головой. «Мы последние месяцы сражались с Балтийским флотом, с вашими кораблями, с кораблями императора Ивана. Мы, ребята видели, как гибнут их товарищи от огня тех, кому вы теперь предлагаете нам служить». «Это была не их война», — возразил я. «Верно. Но попробуйте объяснить это космоматросу, потерявшему брата в этом бою. Или канониру, чей лучший друг сгорел на одном из наших кораблей». Долженков вздохнул тяжело, устало. Они не готовы, Александр Иванович. Не сейчас. После стольких потерь, после всего этого противостояния с теми же Балтийцами, они не могут просто взять и перейти на сторону тех, с кем только что сражались. Человеческая природа так не работает. Я это понимал. Понимал лучше, чем хотелось бы признавать. Человеческая природа — странная штука. Мы можем простить абстрактного врага, но не того, кто убил конкретного друга. Можем принять логику стратегии, но не боль личной потери. Рана была слишком свежей и не могла так быстро затянуться. «А вы сами, Никита Викторович?» – спросил я тихо. «Вы готовы?» Долгая пауза. В глазах Долженкова промелькнуло что-то такое, что заставило мое сердце сжаться. Он был и в самом деле готов перейти на сторону маленького императора. Где-то в глубине души он хотел принять мое предложение. Хотел уйти от безумия этой войны, от приказов людей, которых, видимо, презирал, от необходимости делать выбор между присягой и совестью. Но я не могу бросить своих подчиненных, произнес он наконец, и каждое слово давалось ему с видимым усилием. Они, как и я, связаны верностью Тихоокеанскому флоту, который был их домом задолго до этой войны. Если я уйду сейчас, они останутся одни, под командованием Суровцева, «Или кого-то еще хуже, кого пришлет Граус?» Он покачал головой. «Я не могу этого допустить. Не имею права». «Граус и Суровцев не простят вам сегодняшнего», — предупредил я. «Вы это понимаете?» «Прекрасно понимаю». Та же горькая улыбка тронула его губы. «Но это будет завтра. Или послезавтра. Или через неделю, когда первый министр решит устроить показательный процесс. Сегодня же я сделал то, что должен был сделать» то, что подсказывала мне совесть, остальное в руках Божьих. Благородство, принципы, готовность принять последствия собственных решений. В этом был весь Никита Викторович Долженков, человек, рожденный не в то время и служащий не на той стороне. В другой жизни, при других обстоятельствах, мы могли бы быть друзьями, соратниками, вместе сражаться за правое дело, но судьба распорядилась иначе. Тогда прощайте, господин контр-адмирал произнес я, и собственный голос показался мне хриплым от невысказанных эмоций. «И удачи вам, так как она вам понадобится». «Прощайте, Александр Иванович». Он кивнул, коротко, по-военному, как подобает офицеру. «Было честью, ну, если не сражаться рядом с вами, то хотя бы не сражаться против вас, хотя бы сегодня». Экран погас. Я смотрел на темный монитор и чувствовал странную пустоту внутри». Человек только что рискнул всем – карьерой, свободой, возможно, жизнью – ради того, чтобы вернуть долг. И отказался от спасения, потому что не мог бросить тех, кто от него зависел. «Генераторы готовы, господин контрадмирал. Голос дежурного оператора разрезал тишину мостика Афины, возвращая меня к реальности. «Необходимая энергия накоплена. Можем открывать воронку по команде». «Пятнадцать минут прошли, и мы выстояли, благодаря одному человеку чести». «Всем кораблям и гуляй городу! Приготовиться к прыжку!» – скомандовал я, стряхивая меланхолию. «Время для рефлексии будет потом. Сейчас нужно было убираться отсюда, пока Суровцев не придумал очередной отчаянный план. Форты в режим перехода. Координаты – система Сураж». Афина вздрогнула, разворачиваясь к точке формирования воронки. «Вокруг меня приходила в движение вся эскадра. Мои корабли. 25 фортов». Эсминцы, тянущие за собой поврежденные Святой Александр и России на буксире, все мы, потрепанные, израненные, измотанные, но не сломленные, готовились покинуть негостеприимную систему Смоленск. И тогда экран снова ожил, без предупреждения, без запроса на соединение. На нем появилось лицо, которое я меньше всего хотел видеть в этот момент. Валериан Николаевич Суровцев. «Если бы злость могла материализоваться...» Она бы прожгла экран насквозь и добралась до меня через половину звездной системы. Вице-адмирал был багровым от ярости, жилы на его висках пульсировали так, что казалось, вот-вот лопнут. А глаза, глаза горели той особой ненавистью, которая приходит только от осознания полного, абсолютного поражения. «Васильков, сука!» — прорычал он, и капли слюны брызнули на камеру. «Не смей думать, что это конец!» «О, Валериан Николаевич!» Я изобразил на лице самую лучезарную улыбку, на которую был способен после всего пережитого. «Какой приятный сюрприз! А я уже думал, что вы забыли попрощаться. Невежливо было бы расстаться, не обменявшись любезностями». «Долженков!» Суровцев словно не слышал моих слов, захлебываясь собственной яростью. «Этот предатель! Этот трус! Этот!» Он не мог подобрать достаточно ядовитых эпитетов. «Не волнуйтесь, я его расстреляю. Лично!» Своими руками расстреляю. Технически, если вы будете стрелять собственными руками, это уже не расстрел, а убийство», — заметил я задумчиво. «Но я ценю вашу приверженность ручному труду. В наш век автоматизации — это редкость. Хотя, признаться, мне всегда казалось, что вы больше по части отдавать приказы, а не выполнять их лично». «Не поясничай!» Суровцев ударил кулаком по подлокотнику своего командирского кресла. На заднем плане мелькнули испуганные лица офицеров Новороссийска. «Ты думаешь, спрячешься в сураже? Думаешь, я тебя там не достану? Я буду преследовать тебя всегда и везде. Где бы ты ни спрятался, я тебя найду». «Вот только топлива у тебя для этого нет», — усмехнулся я, позволив улыбке стать чуть шире. Что-то изменилось в лице вице-адмирала. Краснота начала сменяться бледностью, а ярость — замешательством. «Что?» «Топливо». Валериан Николаевич. Интария. Того самого вещества, из которого ваши корабли, просто очень дорогие и очень бесполезные куски металла. Я развел руками с притворным сочувствием. Видите ли, когда вы решили прыгнуть напрямую сюда из столицы, минуя систему Везьма, вы потратили топливо примерно в пять раз больше, чем при стандартном прыжке. Очень нетерпеливо с вашей стороны и очень недальновидно». Суровцев молчал секунду, переваривая услышанное. Потом его губы растянулись в нехорошую улыбку, улыбку человека, который думает, что у него еще есть козырь в рукаве. Ты забываешь о топливных резервах на планете, Васильков? Цистерны на Смоленской три? Их содержимого хватит, чтобы заправить мою эскадру раз десять. А вы, про те цистерны? Я щелкнул пальцами, словно вспомнив о чем-то совершенно незначительном. Большие такие на Южном континенте. Рядом со старым космопортом. Бледность на лице вице-адмирала стала еще заметнее. Откуда ты видите ли, уважаемый Валериан Николаевич? Я откинулся в кресле, наслаждаясь моментом. Когда я прибыл в данную систему и укрылся в промышленном комплексе, у меня было немного свободного времени и несколько шатлов с очень талантливыми саперами на борту. Я картинно вздохнул. Знаете, как это бывает? Сидишь, ждешь. Руки чешутся что-нибудь сделать полезное. Нельзя же просто так прохлаждаться, пока враг летит тебя уничтожать. Ты не...» — начал Суровцев, и его голос дрогнул. Я посмотрел на Аристарха Петровича и кивнул. Старпом, который все это время молча наблюдал за нашим обменом любезностями, нажал несколько клавиш на пульте. На мостике Новороссийска, я видел это в углу экрана, началась паника. Операторы кричали, вскакивая со своих мест, указывая на мониторы. Господин вице-адмирал, фиксирую множественные взрывы на поверхности планеты. Координаты совпадают с расположением топливных резервов. Что? Все цистерны, голос оператора дрожал. Все цистерны с интарием сдетонировали. Одновременно. Топлива на планете больше нет. Я наблюдал, как меняется лицо Валериана Суровцева. Ярость уступила место растерянности растерянность, ужасу понимания. Ужас — новой волне ярости, еще более жгучей, чем прежде. Его лицо прошло через всю палитру эмоций за считанные секунды. «Ты... ты...» Он не мог найти слов, задыхаясь от бессильной злости. «Не стоит благодарить за то, что я предоставил вам и вашим людям небольшой отпуск в живописной звездной системе», — подхватил я с преувеличенной заботой. «Свежий вакуум», Прекрасные виды на разрушенную орбитальную станцию. Никакой суеты столицы. Уверен, первый министр пришлет вам топливо. Рано или поздно, когда найдет время в своем плотном графике. Может быть, даже до того, как у вас закончится запас еды. Это ничего не изменит. Суровцев снова начал кричать, и вены на его шее вздулись опасно. Тебя и твоего пащенка императора все равно это не спасет. Первый министр одержит победу. У него больше ресурсов, звездных систем, верфей, поддержки и кораблей. Ты-то чего добился здесь за эти сутки, Васильков? Смоленск все равно остается за мной. А я и не старался захватить данную систему. Я пожал плечами с наигранным безразличием. Суровцев осекся. Его глаза расширились от недоумения. «Что?» «Зачем же ты вообще сюда приперся?» «Хороший вопрос. Действительно хороший. Я ждал его все это время». Я, как вы изволили выразиться, приперся сюда по одной единственной причине, Валериан Николаевич. Я указал на него пальцем, словно обвиняя в очевидной глупости. Потому что знал, вы будете здесь. Вы и все ваши действующие корабли без исключения. И что с того? А то, дорогой мой вице-адмирал. Я сделал паузу, наслаждаясь моментом так, как гурман наслаждается редким вином что пока вы последние сутки гонялись за мной по этой системе, теряли вымпелы и нервы, выбивались из сил и в конечном счете оказались без топлива. Еще одна пауза. На лице Суровцева начало проступать понимание, медленно, болезненно, как яд, расползающийся по венам. «Совершенно другую систему», — продолжил я. «Ту самую, над которой вы с первым министром так дрожите и которую боитесь потерять больше всего на свете». В этот самый момент входит Балтийский космический флот его императорского величества. Тишина. Абсолютная звенящая тишина. Даже через экран я чувствовал, как она давит на мостик Новороссийска. Лицо Валериана застыло восковой маской. Глаза расширились. Даже челюсть отвисла. Он выглядел так, словно я только что ударил его кувалдой между глаз. «Ты... ты лжешь!» – прошептал он, но в его голосе не было уверенности. «Проверите позже», — предложил я с улыбкой. «Свяжитесь со столицей через фотонную почту стационарных переходов. Узнайте, что происходит в Новой Москве прямо сейчас. Уверен, новости вас удивят». Суровцев откинулся в кресле и больше ни разу не шевельнулся, потому что, как я подозреваю, уже понимал, что я говорю правду. И понимание это было написано на его лице крупными буквами, буквами боли и поражения. «Шах и мат». Валериан Николаевич. Произнес я тихо, почти ласково. Затем повернулся ко второму Жили. Прыгаем. Глава шестая. Место действия Звездная система HD 35795. Созвездие Ориона. Национальное название Новая Москва, Сектор Российской Империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – орбита центральной планеты Новая Москва-3. Дата – 17 августа 2215 года. Подпространственная воронка схлопнулась за кормой палады с характерным электрическим треском, который, разумеется, никто не мог услышать в вакууме космоса, но который каждый опытный космоморяк ощущал где-то на уровне подсознания. Легкая вибрация в переборках – мимолетным покалыванием в кончиках пальцев и два уловимым изменениям в гудении корабельных систем. Это ощущение было знакомо гриппине Ивановне Хромцовой так же хорошо, как собственное дыхание. За тридцать с лишним лет службы она совершила столько прыжков, правда, в основном через стационарные врата, что давно перестало их считать. Но этот прыжок был особенным, и не только потому, что они перелетели сразу через две звездные системы одним разом. Маневр, который она сама называла самоубийством. Вице-адмирал сидела в командирском кресле на мостике своего любимого флагмана и смотрела на тактическую карту, которая медленно заполнялась данными. Сенсоры линкора, выйдя из кратковременной слепоты после прыжка, жадно впитывали информацию об окружающем пространстве, и с каждой секундой картина становилась все более полной. Зеленые точки собственных кораблей выстраивались в походную колонну красных отметах противника пока не было видно. Пока. Прыжок завершен успешно, госпожа вице-адмирал, доложил старший офицер мостика, капитан второго ранга Северьянов, и в его голосе звучало плохо скрываемое облегчение. Все корабли эскадры на связи, повреждений нет. Система восстанавливается в штатном режиме. Добро. 46 кораблей, не считая судов генераторов и танкеров за секунду опустевшими трюмами. Все корабли ее сводной эскадры благополучно вынурнули из-под пространства. Пятая ударная дивизия под ее личным командованием и сводная дивизия Балтийского космического флота вице-адмирала Пегова. Вместе они представляли собой самую мощную силу, которую император Иван Константинович в данный момент мог выставить против узурпатора. Ни одной потери при переходе, ни одной критической неисправности. Учитывая безумную дальность прыжка, это было почти чудом. Агриппина Ивановна не отрывала взгляда от карты. 20 миллионов километров до столичной планеты. 20 миллионов километров пустоты, которые отделяли ее эскадру от цели. От самого сердца империи, от резиденции первого министра Птолемея Грауса. От конца этой затянувшейся гражданской войны. Или от ее нового витка. Это уже как карта ляжет. «Сканирование пространства», – спросила она, все еще не поворачивая головы. Продолжается, госпожа вице-адмирал. Пока. Оператор сенсоров замялся, сверяясь с показаниями на своем мониторе. Пока чисто. Никаких крупных формаций в радиусе обнаружения. Отдельные сигнатуры, транспортные суда, орбитальные станции, гражданский трафик. Военных кораблей не фиксирую. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Слишком просто для финала такой сложной партии. За свою долгую карьеру Хромцова усвоила одну простую истину. Когда все идет слишком гладко, жди подвоха. Она откинулась в кресле и позволила себе момент тишины. Вокруг нее кипела обычная работа. Офицеры переговаривались с приглушенными голосами. Операторы склонялись над пультами. Связисты принимали доклады от других кораблей эскадры. Дежурная суета после прыжка привычная симфония военного корабля, возвращающегося к жизни, после краткого небытия под пространство. Мостик палады гудел десятками голосов. Мерцал сотнями индикаторов, дышал той особой энергией, которая появляется только в моменты, когда история делает очередной поворот. А она сидела в центре этого упорядоченного хаоса и думала. Агриппина Ивановна вспоминала о том, как они оказались здесь, о совещании в резиденции императора двое суток назад, о плане, который казался ей безумием, но который, приходилось признать, сработал, о человеке, который этот план предложил, о Василькове. Контр-адмирал, можно сказать, фаворит юного императора, герой дюжины сражений. Человек, которого Агриппина Ивановна одновременно уважала за блестящий тактический ум и терпеть не могла за упрямый характер. Человек, чьи решения раз за разом оказывались верными и чьи принципы порой ставили под угрозу все, ради чего они сражались. Сидеющая прядь выбилась из-под уложенной прически на лоб и Хромцова машинально заправила ее обратно. Когда-то, много лет назад, Ее волосы были черными, как смоль, а лицо, тем самым лицом, которое сводило с ума половину офицеров всех четырех имперских космофлотов. Первая красавица ВКС, так ее называли в те далекие времена. Теперь от той красоты осталось немного, морщины в уголках глаз, седина, пробивающаяся сквозь краску, руки, огрубевшие от десятилетий службы. Но взгляд остался прежним, острым, пронзительным, не прощающим слабости ни себе, ни другим. Этот взгляд сейчас был устремлен в пустоту, а мысли уносились назад, в систему Сураж, в кабинет императора, где решалась судьба данной операции. Зал для совещаний был небольшим, бывший рабочий кабинет генерал-губернатора Борисевича, наспех переоборудованный под военный штаб. Тяжелая мебель из натурального дерева, роскошь, которую мог позволить себе управляющий богатой провинцией, соседствовала с военными голографическими проекторами и коммуникационными панелями. «Странное сочетание», — думала тогда Хромцова, оглядывая помещение. Впрочем, вся эта война была странным сочетанием. Древние традиции монархии и современные технологии уничтожения, дворцовые интриги и космические сражения. Голографический проектор в центре массивного стола отображал карту Российской империи. Ростсепь звездных систем, соединенных пунктирными линиями торговых и военных маршрутов. Желтые маркеры обозначали территории под контролем первого министра, Синие – системы, где хозяйничали северяне полядеса. Красная точка – владение юного императора Ивана Константиновича – система Сураж. Одиноко и тоскливо мерцало, оставляя неприятные мысли. Вокруг стола сидели люди, от решений которых зависела судьба и будущее империи. Или, по крайней мере, то ее части, что еще сохраняла верность законному монарху. Сам император, восьмилетний Иван Константинович, занимал место во главе стола мальчик с серьезными не по возрасту глазами и удивительно спокойным для ребенка выражением лица. Храмцова при всем своем скептицизме относительно детей на троне давно перестала недооценивать этого ребенка. За внешностью Херувима скрывался ум, способный посрамить большинство взрослых стратегов. Иван не просто слушал советников, он анализировал, сопоставлял и делал выводы. И его выводы пугающе часто оказывались верными. Иногда Агриппина Ивановна ловила себя на мысль, что мальчик пугает ее, не как враг, как явление. Дети не должны быть такими. Дети должны играть, смеяться, совершать глупости. А этот ребенок сидел на военных совещаниях с лицом старика, принимал решения, от которых зависели тысячи жизней, и ни разу, ни разу за все время, что Хромцова его знала, не проявил ни страха, ни сомнения. Рядом с императором сидела его старшая сестра Таисия. Невысокая, почти миниатюрная, с вьющимися каштановыми волосами и карими глазами, в которых при определенном освещении вспыхивали золотистые искры. Официально она была регентом при малолетнем браке, но на практике все было сложнее. Иван не нуждался в няньке, а Таисия не желала быть просто декоративной фигурой при гениальном ребенке. Их отношения напоминали странный танец, иногда гармоничный, иногда полный скрытого напряжения». Брат и сестра, связанные кровью и общей целью, но разделенные пропастью в понимании того, как эту цель достигать. По правую руку от императора расположился Александр Васильков. Храмцова смотрела на него тогда и пыталась понять, что же такого особенного в этом человеке. Молодой, для адмирала непростительно молодой. Лицо усталое и задумчивое, но взгляд острый и внимательный. Он слушал больше, чем говорил, но когда говорил, все замолкали ни из страха, ни из подобострастия, из понимания того, что этот человек обычно оказывается прав. Напротив Василькова сидел вице-адмирал Пегов, командующий первой ударной дивизией Балтийского космического флота. Сухощавый, подтянутый, с лицом, словно вырезанным из камня, ни грамма лишнего, ни в теле, ни в словах, ни в эмоциях. Пегов был из тех офицеров, которые считают, что военная служба – это прежде всего дисциплина, порядок и неукоснительное следование уставу. Осторожный до мозга костей, он никогда не рисковал без крайней необходимости. Хромцова имела зуб на Пегова, как, впрочем, и он на нее. Слишком много крови пролилось между Балтийцами и пятой ударной дивизией, чтобы сейчас брататься, несмотря на то, что оба адмирала находились по одну сторону баррикад. К тому же Арсений Павлович считал ее слишком импульсивной, слишком склонной к риску. Она считала его слишком медлительным, слишком привязанным к правилам. И оба, разумеется, считали, что именно их подход является единственно верным. И, наконец, она сама. Вице-адмирал Агриппина Ивановна Хромцова, командующая пятой ударной дивизией когда-то Северного космического флота. Женщина, которая пробилась на вершину военной иерархии в мире, где женщинам-офицерам приходилось быть вдвое лучше мужчин, чтобы получить хотя бы половину признания. «Гроза фронтира», как ее называли в официальных реляциях, «бешеная гриппа», как шептались за спиной те, кто не решался сказать это в лицо. Как известно, она присоединилась к императору не сразу. Слишком долго колебалась, взвешивала шансы, просчитывала варианты. Это промедление стоило ей позиции в неформальной иерархии. Несмотря на свой опыт и заслуги, она оказалась на вторых ролях. В данный момент она... она была просто еще одним адмиралом, пусть и опытным, Это задевало, задевало больше, чем Агрипина Ивановна готова была признать даже самой себе. Итак, голос контрадмирала Василькова был ровным, деловым, начисто лишенным эмоций. Все мы понимаем сложившуюся ситуацию. Толемей получил удар, Тихоокеанский космофлот понес серьезные потери, а его лучший командующий погиб. Однако, что самое важное, он сделал паузу, обводя взглядом присутствующих, у Грауса неожиданно появились союзники которые скоро прибудут в столичный сектор. Поэтому действовать надо быстро. Пегов скептически поджал губы. «И что вы предлагаете, Александр Иванович? Атаковать в лоб? Пробиваться через все его оборонительные рубежи, теряя корабли на каждом шагу? У нас недостаточно сил для такой компании. Граус именно этого и ждет». «Совершенно верно», — кивнул Васильков. «Он именно этого и ждет. Поэтому я предлагаю не пробиваться». Пауза. Храмцова заметила, как Таисия подалась вперед, а Пегов напротив откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Классическая позиция защиты. Он уже готовился возражать, еще не услышав самого предложения. «Поясните», — сухо произнес Арсений Павлович. Васильков поднялся и подошел к голографической карте. Свет голограммы отбрасывал на его лицо голубоватые тени, делая и без того усталые черты почти призрачными. «Граус ожидает, что мы пойдем традиционным путем. Система за системой, сражение за сражением». Его пальцы коснулись светящихся точек, увеличивая масштаб. «Смотрите. Он расставил заслоны на каждом маршруте к столице. Вязьма — укрепленная орбитальная крепость у центральной планеты. Смоленск — база снабжения. Брянск». Пегов хмыкнул. «Классическая оборонительная тактика. Ничего нового». «Именно. Ничего нового». «Аптолемей, желая выиграть время, хочет нас измотать, заставить тратить топливо, боеприпасы, корабли на второстепенные бои в попытке добраться до новой Москвы. А потом, когда мы ослабнем, нанести решающий удар основными силами. Или просто дождаться своих таинственных союзников. В любом случае время работает на него, не на нас». «Это очевидно», — бросила Хромцова, не скрывая раздражения. «Вопрос в том, что вы предлагаете с этим делать». У нас нет возможности обойти его заслоны. Других маршрутов к столице просто не существует. Конечно же, существует. контрадмирал провел пальцем по карте, и пунктирная линия соединила систему Сураж напрямую со столичной системой Новая Москва, минуя все промежуточные точки. Линия прошла сквозь две звездные системы, словно их не существовало вовсе. Прямой прыжок через Вязьму и Смоленск, сразу в сердце обороны Грауса. Поцарилась тишина, а Ивановна видела, как посерьезнел вице-адмирал Пегов. Видела, как заискрились глаза Таисии. Видела, как маленький император чуть склонил голову на бок. Жест, который она уже научилась распознавать как признак интенсивной работы мысли. Первым нарушил молчание Арсений Пегов, коротким, резким смешком, больше похожим на кашель. Вы шутите. Это был не вопрос, констатация. Это технически невозможно. «Очень даже возможно!» «Прыжок сразу через две системы, не через одну!» Арсений Павлович покачал головой с видом человека, которого пытаются убедить в существовании единорогов. «Александр Иванович, я уважаю вашу репутацию тактика, но есть пределы разумного риска. Такой прыжок съест весь наш Интари, весь до последней капли. Мы окажемся в столице без возможности отступить без...» верно? Но мы не знаем, какие силы нас там встретят. Голос Пегова становился все более резким. Может, вся эскадра Грауса? Может, те самые союзники, о которых вы упоминали? Мы прыгнем в слепую, в ловушку, из которой не будет выхода. А вот это уже маловероятно. Объясните мне ради всего святого, какой смысл в этом самоубийстве. Васильков не повысил голоса. Он вообще редко повышал голос. Храмцова заметила это еще при первом знакомстве. Другие адмиралы кричали, угрожали, давили авторитетом. Васильков говорил тихо, спокойно, иногда с усмешкой в голосе или глазах. Смысл в том, господин вице-адмирал, что Граус не ожидает такого хода. Он расставил свои фигуры для одной игры, а мы предлагаем сыграть в другую. Да, прыжок через две системы — это риск, огромный риск. Но если мы пойдем традиционным путем, мы точно проиграем. «Невозможно проиграем, а проиграем наверняка. Это математика, чистая и простая. У нас меньше кораблей, меньше ресурсов, мало времени, чтобы укрепить свой первоначальный успех. Единственный наш шанс — внезапность». Хромцова слушала и против воли ловила себя на том, что логика Василькова начинает казаться ей не то чтобы убедительной, но, по крайней мере, небезосновательной. Она знала расклад сил не хуже него». Знала, что прямое столкновение с Армадой Грауса, пусть и поредевший, но все еще сильный и боеспособный, закончится для небольшого флота императора дополнительными, возможно, критическими потерями. Знала она и что время действительно работает против них, но прыгнуть через две системы вслепую — это было за гранью. «Александр Иванович», — произнесла Хромцова медленно, взвешивая каждое слово, — «я оценю дерзость как тактический инструмент». Господь свидетель, меня саму не раз обвиняли в излишней склонности к риску. Но то, что вы предлагаете, это не дерзость. Это...» Она поискала подходящее слово. «Это авантюра чистой воды. Мы поставим на кон все, все корабли, всех людей, будущего императора, ради одного броска костей». «Это единственный бросок, который у нас есть», ответил Васильков все тем же ровным голосом. «Все остальные варианты ведут к поражению. Этот...» дает шанс на победу. Маленький шанс, согласен, но шанс. А если в столице нас встретит весь флот Грауса? Не отступала Грепина Ивановна. Не встретит, если мы все сделаем правильно. И как же мы сделаем правильно? Васильков позволил себе тень улыбки, первую за все совещание. Во-первых, он изначально будет ждать нас именно в Смоленске, как самой близкой системе к Суражу. А мы, к тому же, еще и отвлечем его. Он снова повернулся к карте и увеличил изображение упомянутой системы. План состоит из двух частей. Первая — отвлекающий маневр. Небольшой отряд кораблей направляется сюда, в Смоленск. Открыто, демонстративно. Цель — привлечь внимание, связать силы противника. Заставить Грауса думать, что мы атакуем именно здесь. Что это наш главный удар? «Приманка», — констатировал Пегов с кислым выражением лица. Приманка, согласился Васильков без тени смущения. «Грауса нужно еще раз убедить, что угроза исходит из Смоленска. Он стянет туда вседоступные резервы, ослабит оборону столицы. И тогда вторая часть плана. Основная эскадра совершает прыжок напрямую в Новую Москву». «И кто поведет этот отвлекающий отряд?» — спросил Пегов, и в его голосе звучала плохо скрываемая издевка. «Кто согласится стать наживкой на крючке?» Вы понимаете, что это почти гарантированная гибель? Против всех сил первого министра, стянутых в одну систему. Понимаю. И? Я. Я поведу данную эскадру. Слово повисло в воздухе. Хромцова моргнула. Она не ожидала этого. Судя по лицам остальных, не ожидал никто. Вы? Переспросила она, прежде чем успела себя остановить. Вы лично поведете отвлекающий отряд? Да. Васильков смотрел на нее прямо, без вызова но и без смущения. Я возьму несколько дредноутов и отправлюсь в Смоленск. Если повезет, сумею сковывать основные силы первого министра достаточно долго, чтобы основная эскадра достигла столицы и закрепилась там. А если не повезет? Васильков пожал плечами, просто, без драматизма, словно речь шла о чем-то обыденном. Тогда основная эскадра все равно достигнет столицы. Моя задача выиграть время, любой ценой тишина. Даже Пегов, казалось, был на мгновение выбит из колеи. Одно дело предлагать рискованные планы, когда сам остаешься в относительной безопасности. Совсем другое – добровольно вызваться на миссию, которая с высокой вероятностью станет последней. Агриппина Ивановна смотрела на Василькова и пыталась понять, блеф это или искренность. С ним никогда нельзя было знать наверняка. Контр-адмирал умел играть в долгую, умел жертвовать фигурами ради позиции, умел просчитывать на много ходов вперед. Но это... Это выглядело как что-то большее, чем просто тактический расчет. «Вторая часть плана», продолжил Васильков, словно не замечая повисшего напряжения, «основная эскадра, не менее сорока кораблей, все наши лучшие вымпелы, все, что мы сможем выставить. Пока я отвлекаю противников в Смоленске, они совершают прыжок напрямую в Новую Москву. Если мой расчет верен...» А я провел немало времени, проверяя его. Столица окажется практически беззащитной. Противник стянет все доступные силы в Смоленск, чтобы уничтожить меня. И оставит свое сердце открытым для удара. Если ваш расчет верен, — повторила Хромцова с нажимом. А если нет? Тогда мы проиграем. Но мы проиграем, сражаясь, а не медленно истекая кровью в бесконечных оригардных боях. Пегов открыл рот, явно собираясь возразить. Агриппина Ивановна уже видела, как он набирает воздух для очередной порции скептицизма. Но его опередил тихий голос с другой стороны стола. «Это хороший план». Все повернулись к императору. Иван сидел неподвижно. Его детские руки сложены на столе, а взгляд... Взгляд был совсем не детским. Холодным, расчетливым, оценивающим. Взгляд полководца, а не ребенка. «Ваше Величество», — начал Пегов. «Это хороший план». — повторил мальчик, и что-то в его голосе заставило вице-адмирала замолчать на полусловии. — Рискованный, да. Но других вариантов у нас нет. Контр-адмирал Васильков прав. Если мы будем пробиваться традиционным путем, мы проиграем. У Грауса больше ресурсов, и он может позволить себе войну на истощение. Мы — нет. Иван помолчал. И в этом молчании было что-то от взрослого человека, уставшего объяснять очевидные вещи. Нам нужна быстрая победа, решительный удар. Не через месяц, не через полгода, сейчас, пока первый министр не получил помощь от своих тайных союзников. Пока у нас еще есть силы для одного последнего броска. Но риск, Ваше Величество, — попытался возразить Пегов. Риск — часть любой войны, господин вице-адмирал. Голос Ивана Константиновича был ровным, почти скучающим, словно он объяснял прописные истины нерадивому ученику. Вопрос не в том рисковать или нет, вопрос в том, какой риск дает нам шанс на победу, а какой ведет к гарантированному поражению. Осторожность хороша, когда время на вашей стороне, но время не на нашей стороне. Храмцова смотрела на ребенка и в очередной раз напоминала себе, что он необычный ребенок. Мне нужно знать мнение моих адмиралов. Продолжил император. Голосование. За или против плана контр-адмирала Василькова. Пегов первым поднял руку. «Против». Его голос был твердым и без колебаний. План слишком рискован. Мы можем потерять все, все корабли, всех людей, само дело, которому служим. Хромцова помедлила. Ее разум говорил одно. Перечислял риски, указывал на слабые места плана, напоминал о десятках способов, которыми все могло пойти не так. Интуиция же шептала другое. Что-то неясное, неоформленное, но настойчивое в конце концов, она прислушалась к разуму. Против. Слово далось ей тяжелее, чем она ожидала. Я согласна с вице-адмиралом Пеговым. План амбициозен, но риск потери всего флота слишком велик. Таисия улыбнулась той особой улыбкой, которую Агриппина Ивановна уже научилась распознавать как признак грядущих неприятностей для кого-то. «Я же поддерживаю план Александра Ивановича». Княжна бросила на Василькова взгляд в котором было что-то большее, чем просто одобрение. И Хромцова мысленно отметила это для себя. Иногда нужно уметь рисковать, особенно когда ставки так высоки. Паритет, констатировал вице-адмирал Пегов. Глава седьмая. Место действия. Звездная система HD 35795. Тозвездие Ориона.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 Обычно он не появлялся на военных совещаниях, предпочитая заниматься гражданскими делами. Его появление сейчас было неожиданным. «Прошу прощения за вторжение, Ваше Величество!» Борисевич поклонился, и его лоб блестел от пота. «Но я получил срочное сообщение, которое должен передать немедленно». «Говорите», — разрешил Иван. Контр-адмирал Зимина, она... Генерал-губернатор размялся, словно не был уверен, как сформулировать. «Она просила передать свое мнение». Анастасия Николаевна. Таисия нахмурилась, и что-то изменилось в ее лице какая-то тень, мелькнувшая и исчезнувшая. Она же в медблоке, в регенерирующей капсуле после ранения. Совершенно верно, Ваше Высочество. Но контрадмирал была весьма настойчива. Она связалась со мной по внутренней сети и категорически потребовала, чтобы ее голос на совете был учтен. Храмцова наблюдала за этой сценой с растущим интересом если верить слухом, А слухи в космофлоте распространяются быстрее, чем приказы. Это смазливая Анастасия Зимина в каких-то особых отношениях с Васильковым. Как их именно, никто точно не знал. Но сам факт этих отношений был секретом Полишинеля. «И каково же мнение контр-адмирала Зиминой?» спросил Иван. Борисевич откашлялся. «Она поддерживает план контр-адмирала Василькова, Ваше Величество. Просила передать это от ее имени». Агриппина Ивановна видела, как окаменело лицо Таисии. Княжна-регент сохраняла внешнюю невозмутимость, но что-то в ее глазах изменилось, вспыхнуло и погасло, оставив после себя холод. «Это что, ревность?» «Когда раненые офицеры в медблоке знают о теме нашего совещания», произнесла Таисия голосом, от которого оказалась температура в комнате упала на несколько градусов, «то я не удивлюсь, если враг в скором времени будет об этом знать». Намек был прозрачен, как горный хрусталь. Хромцова не была слепой. Она давно заметила, как княжна смотрит на Василькова, и как реагирует на любое упоминание Анастасии Зиминой. Классический треугольник, который в мирное время был бы просто источником придворных сплетен, но в условиях войны мог стать настоящей проблемой. Впрочем, это было не ее дело. У нее хватало собственных забот. Тем не менее, продолжила Таисия, берясь в руки с усилием, которое было заметно только внимательному наблюдателю. Голос контр-адмирала Зиминой должен быть учтен. Три против двух. Перевес на стороне плана контр-адмирала Василькова. Перевес голосов советников, уточнил Иван. Но окончательное решение за мной. И прежде чем я его приму, я хочу обсудить кое-что с Александром Ивановичем наедине. Это было неожиданно. Хромцова переглянулась с Пеговым. Впервые за все совещание они были единодушны. Император хотел говорить с Васильковым без свидетелей, о чем? Но спорить с монархом, даже восьмилетним, было не в их полномочиях. Совещание было прервано, адмиралы и княжна на время покинули кабинет, оставив императора и его любимого контрадмирала вдвоем за закрытыми дверями. Хромцова провела следующие полчаса в приемной, меряя шагами ковер и гадая, о чем они могли говорить так долго. Арсений Пегов сидел в кресле с каменным лицом, явно готовясь к худшему. Таисия стояла у окна, глядя на улицу, ее спина была напряжена так, словно она ожидала удара. Когда двери, наконец, открылись, на пороге стоял Васильков. Его лицо было непроницаемым, но в глазах Агриппина Ивановна могла поклясться, мелькнуло что-то похожее на удовлетворение. «Его Величество принял решение», — объявил он, — «план утвержден». Пегов издал звук, который мог быть и вздохом, и сдавленным ругательством. «С одним уточнением», — добавил Александр Иванович, и здесь его голос стал мягче. «Командующим основной эскадрой, той, что совершит прыжок в Новую Москву, назначается вице-адмирал Хромцова». Агрепина Ивановна уставилась на него, не веря собственным ушам. «Что?» «Вы возглавите основной удар, Агрепина Ивановна». «А вы?» «А я, как и планировал, отправлюсь в Смоленск с несколькими дредноутами отвлекать Грауса». Она смотрела на него и пыталась понять, почему. Почему он отдавал ей, женщине, которая открыто его критиковала, которая голосовала против его плана, которая до сих пор не простила ему историю с Долженковым, почему он отдавал ей командование операции, которая могла решить исход войны. Любой другой на его месте оставил бы главный удар себе, благо сам император, скорее всего, склонялся именно к такому варианту. Забрал бы славу, риск, возможность войти в историю, Это было бы логично, понятно по-человечески. Ну, либо передать командование вице-адмиралу Пегову. Но Васильков поступил иначе. Вопрос почему так и остался невысказанным. Гордость не позволяла Хромцовой его задать. И гордость же не позволяла ей поблагодарить. Хотя где-то глубоко внутри она понимала, что должна бы. Она просто кивнула. Приняла назначение молча, сухо, по-военному. И ушла готовить эскадру к прыжку унося с собой из резиденции смесь эмоций, в которой сама не могла до конца разобраться. Но сейчас, сидя в командирском кресле Палады и глядя на пустое пространство столичной системы, Агрипина Ивановна могла признать правду хотя бы самой себе. Васильков оказался прав во всем, и она была ему благодарна. Нет, слишком сильное слово. Скажем так, она была готова признать, что снова его недооценила. Голос оператора связи вырвал ее из воспоминаний. «Госпожа вице-адмирал, поступают данные перехвата. Вы захотите это услышать?» Хромцова выпрямилась в кресле, мгновенно возвращаясь в настоящее. «На мой экран». Данные появились на мониторе. Фрагменты перехваченных передач, обрывки приказов, клочки информации, которые аналитики и скадры собирали воедино как мозаику. Шифрованные каналы, голосовые сообщения, навигационные маркеры — Все, что удалось выловить из эфира столичной системы за время, прошедшее с момента прыжка. Картина, которая складывалась из этих фрагментов, была неожиданной и невероятно обнадеживающей. «Менее стандартных суток назад», — докладывал офицер разведки, сверяясь с данными на своем планшете, «из столичной системы в Смоленск была отправлена эскадра под командованием контр-адмирала Долженкова. Полсотни вымпелов. Все оставшиеся боеспособные корабли Тихоокеанского флота. Долженков». Это имя заставило Хромцову стиснуть зубы. Тот самый, которого она могла, должна была уничтожить там у Константинова вала. Тот самый, которого Васильков отпустил, несмотря на ее протесты. И теперь этот человек снова на сцене, снова играет свою роль в этой бесконечной шахматной партии. Они ушли на помощь Суровцеву, между тем продолжал офицер. Судя по перехваченным фрагментам, вице-адмирал Суровцев запросил срочное прибытие кораблей Долженкова раньше намеченного срока. «Что-то происходит в Смоленске, что-то, что требует всех доступных сил». «Что-то происходит», — Агриппина Ивановна позволила себе мимолетную усмешку. «Она знала, что именно там происходит. Александр Иванович Васильков происходит. Со своими дредноутами, со своими безумными планами и со своим талантом превращать безнадежные ситуации в победы». «Произведите расчет», — приказала она. «Какие силы остались у Грауса в системе после ухода океанцев? Оператор склонился над пультом, его пальцы забегали по сенсорам. Цифры мелькали на экране, складываясь в картину, которая с каждой секундой становилась все более благоприятной. «По нашим данным, нам противостоят лишь орбитальные кольца обороны столичной планеты. Из флота у противника на орбите несколько патрульных кораблей, легкие крейсера и эсминцы. Ничего существенного». «Ничего существенного», — повторила Хромцова, пробуя слова на вкус. «Итак...» Птолемей Граус оставил столицу практически беззащитной. Выходит, что так, госпожа вице-адмирал. Выходит, что безумный план Александра Василькова сработал в точности так, как он и предсказывал. Враг клюнул на приманку, стянулся силы в другую звездную систему, оголив сердце своей обороны. И теперь они, 46 кораблей императорского флота, стояли у ворот столицы, и ворота эти были распахнуты настежь. Настроение на мостике палады начало меняться. Офицеры переглядывались, обменивались негромкими репликами. Напряжение, копившееся с момента начала безумного прыжка через две системы, отступало, уступая место осторожному оптимизму. Они готовились к бою, к кровопролитному сражению на пути к столице, и вместо этого обнаружили, что бой, возможно, не понадобится вовсе. Агрипина Ивановна наблюдала за своими людьми и позволяла им этот момент надежды. Васильков действительно, как, впрочем, и обычно, оказался прав. Эта мысль должна была раздражать. И раздражала, чего уж там. Но вместе с раздражением пришло и что-то другое. Уважение, признание чужого таланта. Что-то, чему Храмцова не хотела давать имени, но что заставляло ее по-новому смотреть на молодого контр-адмирала. «Госпожа вице-адмирал», — раздался голос связиста, «входящий вызов от вице-адмирала Пегова. Выведите его на экран». Лицо Арсения Павловича появилось на мониторе. Он сидел в командирском кресле своей Полтавы, и его обычно каменное выражение сегодня было особенно кислым. Словно он откусил лимон и обнаружил, что лимон оказался с червоточиной. «Агриппина Ивановна», — произнес он официальным тоном, и каждое слово давалось ему с видимым усилием. «Моя дивизия завершила проверку систем после прыжка. Все корабли боеспособны, повреждений не выявлено. Жду ваших приказаний». Последние три слова дали Пегову, наверное, труднее, чем прыжок через две звездные системы. Вице-адмирал, командующий элитной первой ударной дивизией Балтийского флота, теперь подчиненный женщины, которую ненавидел и опасался. О, как же сладка была эта маленькая месть судьбы! «Благодарю за доклад, Арсений Павлович», — ответила Хромцова с безупречной вежливостью, которая, она знала, раздражала Пегова больше любой грубости. Результаты разведки подтверждают. Столичный гарнизон слаб. Основные силы Грауса находятся в Смоленске. Я уже видел данные. Пегов чуть поджал губы. План вашего дружка Василькова сработал. Да, сработал. Пауза. Между ними повисло молчание, неловкое, напряженное. Два человека, которые не любили друг друга, но были вынуждены работать вместе. Два характера, которые столкнулись и не нашли точек соприкосновения. Продолжайте следовать в общем строю наконец произнесла Хромцова, особо не зная, что и сказать. «Принято», — процедил Пегов и отключился. Агриппина Ивановна позволила себе момент тихого злорадства. Да, это было мелочно, да, это было недостойно офицера ее ранга. Но видеть Пегова в роли подчиненного было приятно, грешно приятно. Справедливость существует, иногда она приходит в самых неожиданных формах. Однако за внешним торжеством скрывалось беспокойство, которое Агриппина Ивановна тщательно прятала от окружающих. Беспокойство, не связанное ни с Пеговым, ни с предстоящим захватом столицы, ни даже с судьбой Василькова в далеком Смоленске. Что-то личное, что-то, о чем она не говорила никому на этом корабле. Вот уже двое суток, с момента, когда было принято решение о прыжке, она носила в себе эту тревогу, как камень на сердце. Офицеры замечали ее молчаливость, ее задумчивость но списывали это на напряжение перед важной операцией, на ответственность за 46 кораблей и тысячи жизней. Они не знали и не должны были знать о том, что у вице-адмирала Хромцовой были свои личные причины для беспокойства. «Госпожа вице-адмирал», снова голос связиста, и на этот раз в нем звучала нотка удивления, входящее сообщение по закрытому каналу «Личный код – высший приоритет». Хромцова напряглась, «Незаметно для окружающих», но внутренне каждый мускул в ее теле натянулся, как струна. Наличный экран, только для моего просмотра. Небольшой монитор мигнул и ожил. На экране появилось лицо. Узкое, бледное, с маленькими черными очками в тонкой оправе. Агриппина Ивановна наклонилась к экрану, невольно прикрывая его от посторонних взглядов. Сердце женщины забилось чаще обычного. Впервые за много часов она позволила себе надеяться. «Докладывайте» произнесла она едва слышно. «Все прошло хорошо, госпожа вице-адмирал. Голос человека в очках был тихим, ровным, начисто лишенным эмоций. Профессионал, привыкший сообщать информацию без лишних прикрас. Субъекты в безопасности. Эвакуация завершена без осложнений. Они сейчас в условленном месте под надежной охраной. Субъекты. Сухое бюрократическое слово. Слово, за которым скрывались люди». Люди, которых Агриппина Ивановна любила больше жизни, больше карьеры, больше всего, за что она сражалась в этой войне. Она закрыла глаза буквально на секунду. Напряжение, которое она носила в себе последнее время, начала постепенно отпускать. Медленно, неохотно, но отпускать. Тяжесть, давившая на грудь, стала чуть легче. Воздух, который она вдыхала, показался чуть свежее. В безопасности. Они в безопасности. Где именно спросила она, хотя знала ответ. Нужно было услышать подтверждение. В безопасном месте, как вы и приказывали, далеко от любых возможных осложнений. Человек в очках чуть помедлил. Они спрашивали о вас. Я сказал, что вы заняты важным делом и свяжетесь, как только сможете. Спрашивали они, конечно, спрашивали. И она свяжется, обязательно свяжется, как только все это закончится. Жду ваших дальнейших указаний, добавил человек в очках. «Оставайтесь на связи, охраняйте их. Я свяжусь с вами, когда ситуация окончательно прояснится». «Принято». Экран погас. Агриппина Ивановна откинулась в кресле и впервые за эти безумные двое суток позволила себе выдохнуть по-настоящему. Офицеры на мостике не понимали, почему их командир вдруг расслабилась, почему напряжение, читавшееся в каждой линии ее тела, вдруг отступило. Они не знали о личной жизни вице-адмирала Хромцовой, Она тщательно оберегала ее от посторонних глаз. В армии, особенно для женщины на высокой должности, личная жизнь была роскошью, которую приходилось прятать, чтобы не дать врагам, внутренним и внешним, лишний рычаг давления. Но сейчас, в этот момент, Агрипина Ивановна могла позволить себе быть не только адмиралом. Могла позволить себе быть человеком со своими страхами, надеждами, привязанностями. Человеком, который только что узнал, что самое дорогое для него защищено. Что бы ни случилось дальше, они были в безопасности. Медленно, почти незаметно для окружающих, Крамцова повернулась в кресле. Ее взгляд остановился на небольшой иконе в углу командного мостика, там, где по традиции, идущий еще от первых звездолетов, размещался образ Богоматери. Старинная икона в простом окладе, за защитным стеклом. Молчаливый свидетель сотен битв, бесчисленных моментов, когда жизнь и смерть разделяла тонкая грань. Агрипина Ивановна перекрестилась быстро, почти незаметно жест, который она совершала редко и никогда на показ она не была глубоко верующей, служба в космофлоте как-то не способствовала религиозности, но в такие моменты, когда все складывалось лучше, чем можно было надеяться, хотелось поблагодарить кого-то Бога, судьбу, слепую удачу неважно. Важно было само чувство благодарности, переполнявшее сердце. «Госпожа вице-адмирал!» Осторожный голос старшего офицера Северянова вырвал ее из раздумий. «Все в порядке? Вы получили какие-то тревожные новости?» Агриппина Ивановна обернулась, и ее лицо, к удивлению всех присутствующих, озарилось улыбкой. Не той холодной официальной улыбкой, которую они привыкли видеть на совещаниях и церемониях, а настоящей, живой улыбкой человека, который, наконец-то, может позволить себе радоваться» улыбкой, которая на мгновение стерла морщины и седину, напомнив о той первой красавице космофлота, которой она была много лет назад. «Все в полном порядке, капитан», — ответила она, и ее голос звучал легче, чем все последние дни, более чем в порядке. Она выпрямилась в кресле, расправила плечи. Командир снова становился командиром, решительным, уверенным, готовым ввести своих людей к победе. Личная отступала на второй план, уступая место долгу. Но теперь этот долг не добил так тяжело. Теперь она могла сражаться, зная, что за ее спиной не пустота, а те, ради кого все это стоило делать. «Всем вымпелам эскадры приказ на увеличение скорости», — скомандовала она. Ее голос разнесся по мостику, сильный и уверенный. «Курс «Новая Москва-3». Построение «Походная колонна». Офицеры засуетились, передавая приказы связисты склонились над пультами, операторы корректировали курсы. палада дрогнула, набирая ход, и за ней потянулись остальные корабли эскадры. Агриппина Ивановна Хромцова смотрела на карту и думала о том, что ждет их у столицы. О Грауси, который вот-вот узнает, что его перехитрили. О первом министре, который так долго плел интриги, и теперь окажется в ловушке собственного высокомерия. И о Василькове, там, в далеком Смоленске, который, возможно, в этот самый момент сражался за их общую победу или умирал за нее. С ним никогда нельзя было знать наверняка. «Удачи тебе, Александр Иванович», — подумала она неожиданно для себя. «Выживи там. Мы еще не закончили наше разногласие». Мысль была странной, почти теплой, непривычной для женщины, которая гордилась своей жесткостью. Но война меняет людей иногда к лучшему. Что ж, «Пора нам навестить нашего давно нелегитимного первого министра, господа», произнесла Хромцова, обращаясь к своим офицерам, и в ее голосе звучало что-то похожее на предвкушение. Глава восьмая. Место действия — звездная система HD 35795, созвездие Ориона. Национальное название — Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – планета Новая Москва-3, резиденция первого министра. Дата – 17 августа 2215 года. Утреннее солнце Новой Москвы заливало зал заседаний теплым золотистым светом, проникая сквозь панорамные окна Кремлевской башни. Птолемей Граус сидел во главе стола и слушал очередной доклад министра промышленности. Что-то о задержках с поставками редкоземельных металлов из периферийных систем, о саботаже на заводах, о нехватке квалифицированных рабочих. Слова лились привычным потоком, и первый министр позволял им течь мимо сознания, выхватывая лишь ключевые цифры и факты. Рутина. Бесконечная, изматывающая рутина управления империей, которая медленно, но неуклонно разваливалась на части. Впрочем, разваливалось слишком сильное слово, скорее трещало по швам, требуя постоянного латания дыр, постоянного внимания и решений. Гражданская война выпила из государственной машины почти все соки, и теперь приходилось экономить каждую каплю ресурсов, каждую тонну топлива, каждый рубль из-за без того истощенной казны. Птолемей позволил себе мимолетный взгляд в окно. Там, за бронированным стеклом, простирался столичный полис, миллионы душ, живущих своей обычной жизнью, не подозревающих о масштабах кризиса, нависшего над их головами. Они просыпались, завтракали, отправлялись на работу, строили планы на будущее. Они верили, что первый министр контролирует ситуацию, что война скоро закончится и что все будет хорошо. Наивные создания. Впрочем, именно для этого и существовала пропаганда, чтобы народ спал спокойно, пока его правители решают проблемы, о которых простым людям лучше не знать. Птольмей Граус не был злым человеком, по крайней мере он сам так считал. Он был практичным, прагматичным. Человеком, который понимал, что Российской империи нельзя управлять в белых перчатках, что порой приходится принимать решения, от которых у более впечатлительных натур случились бы обмороки. Но это было нормально и даже необходимо. Это была частью его работы. И он выполнял эту работу хорошо, лучше, чем кто-либо другой. Эта мысль согрела его, как всегда согревала, в минуты сомнений. Птальмей был лучшим политиком, стратегом, лучшим управленцем из всех, кого сам знал. Пусть враги называют его узурпатором, история рассудит, кто был прав. История всегда на стороне победителей, а он не собирался проигрывать. Таким образом, дефицит составляет приблизительно 17% от запланированного объема, закончил министр промышленности, тучный мужчина с испаренной на лбу. — Мы работаем над решением проблемы, господин первый министр, но... — Но у вас ничего не выходит. Закончил за него Птолемей, и его голос прозвучал мягко, почти сочувственно. Я понимаю, Виктор Сергеевич. Времена сейчас непростые для всех нас. Министр промышленности заметно расслабился, благодарный за слова. Толемей отметил это про себя с легкой усмешкой. Люди так предсказуемы. Немного сочувствия, немного понимания. И они готовы расшибиться в лепешку ради тебя. Особенно если знают, что за этим мягким тоном может последовать и совсем другой. Взгляд первого министра скользнул по лицам собравшихся, привычно оценивая, анализируя, каталогизируя с сидящих за столом. 12 новых министров его кабинета, 12 человек, каждый со своими амбициями, страхами, тайными планами. Толемей знал о большинстве этих планов. Знание – сила, а он умел добывать информацию. Министр финансов – нервный, вечно обеспокоенный состоянием казны старик с трясущимися руками. Полезен, пока справляется со своими обязанностями, но слишком труслив для серьезных решений. Министр иностранных дел, непроницаемая маска дипломата, пережившего уже трех правителей, явно рассчитывающего пережить четвертого. Опасен своей приспособляемостью, но незаменим в переговорах. Министр обороны, отставной генерал планетарной обороны столицы с пышными усами и пустой головой, назначенный на должность именно за эти качества, лояльность и отсутствие собственных идей. И так далее по кругу стола. Каждый на своем месте, каждый выполняет свою функцию, каждый — шестеренка в механизме, который Птолемей выстраивал последнее время. Все, кроме одного. Взгляд первого министра остановился на человеке, сидевшем напротив, и задержался больше обычного. Борис фон Шецен, барон, новый директор Имперской службы безопасности. Невысокий, сухощавый, с узким бледным лицом и маленькими темными очками, которые он не снимал даже в помещении. Эти очки всегда раздражали Птолемея. В них было что-то насекомоподобное, что-то от богомола или паука. Существо, которое сидит неподвижно, терпеливо ждет, а потом наносит стремительный смертоносный удар. Барон был ему очень полезен, невероятно полезен. За последний месяц работы он превратил имперскую службу безопасности в инструмент, о котором Птолемей мог только мечтать – эффективный, беспощадный, не знающий сомнений. Оппозиция в столице практически исчезла. Не то, чтобы ее уничтожили открыто, нет. Это было бы слишком грубо. Просто слишком нелояльные первому министру люди начали исчезать. Тихо, незаметно, без лишнего шума. Сегодня человек есть, завтра его нет. А послезавтра никто не может вспомнить, существовал ли он вообще. Эффективно, профессионально. И Птолемей мог это признать немного пугающе. Но не сам барон привлек внимание первого министра. Привлекло то, что стояло за его спиной. Четыре робота охранника, Массивные, немного угловатые фигуры в матово-черных корпусах с красными индикаторами визоров, мерцающими в полумраке. Они стояли неподвижно, как статуи древних богов войны. Но в новых позах, в наклоне голов, в положении рук, считалась постоянная готовность к действию, готовность убивать. Птальмей нахмурился, осознавая то, что замечал уже не первый день, но почему-то только сейчас решил озвучить. У всех остальных министров за спинами, как обычно, сидели их заместители, живые люди, ведущие записи, подсказывающие данные, готовые в любой момент предоставить нужную справку. Рядом с заместителями располагались роботы-секретари, компактные элегантные машины, предназначенные для обработки информации, а не для боя. Стандартный набор для высокопоставленного чиновника – веками отработанный протокол. А у Бориса фон Щетцина не было ни заместителей, ни секретарей. Только четыре боевых машины, каждая из которых, судя по комплектации, могла в одиночку зачистить небольшое здание. «Барон», — произнес Птолемей, прерывая министр промышленности на полусловие, «позвольте задать вопрос». Фон Щетцин медленно повернул голову. Движение было плавным, почти механическим, И на мгновение первому министру показалось, что он обращается к одному из роботов, а не к человеку. Неприятное ощущение, которое Птолемей тут же подавил. «Слушаю вас, господин первый министр». Голос барона был под стать его внешности, бесцветный, лишенный интонации, словно принадлежал не живому человеку, а речевому синтезатору. Птолемей слышал этот голос десятки раз, но так и не смог к нему привыкнуть. «Этот ваш эскорт». Первый министр кивнул в сторону машин за спиной директора ИСБ. «Я заметил, что вы в последнее время предпочитаете охрану из андроидов, и при этом обходитесь без помощников и прежней охраны. Могу я узнать причину?» Тишина за столом. Министры переглянулись, кто с любопытством, кто с плохо скрытым облегчением от того, что внимание начальства переключилось на кого-то другого. Министр промышленности, прерванный на полусловии, выглядел растерянным но быстро взял себя в руки и откинулся на спинку кресла, явно решив не привлекать к себе лишнего внимания. Фон Шетсон не изменился в лице. Впрочем, его лицо, казалось, вообще не было способно к изменениям. Бледная маска, лишённая выражения, словно восковая фигура в музее. «Необходимые меры предосторожности, господин первый министр», ответил он ровным бесцветным голосом. «В нынешних условиях я предпочитаю не полагаться на человеческий фактор». «Человеческий фактор?» – переспросил министр обороны, грузный мужчина с уже упомянутыми ранее слишком уж пышными усами и самодовольным выражением лица. «Вы не доверяете собственным подчиненным, Борис Карлович?» «Я не доверяю никому, генерал». Фон Щетцен произнес это объяснение эмоций как констатацию факта, не требующего объяснений или оправданий. «Это профессиональная привычка. В моей работе доверчивость – смертный грех». Кто-то из министров хмыкнул кто-то нервно кашлянул в кулак. Тольмей отметил реакции, каталогизировал их для будущего использования. «Барон умел производить впечатление, это нельзя было отрицать. Вопрос в том, насколько это впечатление соответствовало реальности». «А как же заместители?» — продолжил первый министр, не сводя взгляда с директора ИСБ. «Секретарей, помощники. У вас их тоже нет? Вы намерены вести всю документацию лично?» Обрабатывать весь поток информации без посторонней помощи? Я прекрасно владею всей необходимой информацией, господин первый министр. В голосе фон Щецина не было ни намека на самодовольство, просто сухая констатация. Мне не требуются посредники между мной и данными. Посредники — это потенциальные точки утечки. Чем меньше у людей знает секреты, тем меньше вероятность, что эти секреты станут известны врагу. Логично. Холодно, параноидально, но логично. Именно за эту параноидальную эффективность Птолемей и ценил своего директора ИСБ. Барон фон Шецен был инструментом, острым и надежным, не задающим лишних вопросов. Таких инструментов у первого министра было немного, и он ценил каждый из них. Птолемей откинулся в кресле, позволив себе момент размышления. Борис фон Щетцен занял свой пост чуть больше месяца назад, после того, как предыдущий директор был, скажем так, отстранен. Официально за неэффективность работы, неофициально за подозрения в нелояльности, которые так и не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. В условиях гражданской войны подозрений было более чем достаточно. Нового директора Птолемей выбирала лично из десятка кандидатур. Фон Щетцен прошел все мыслимые проверки, полиграф, нейросканирование, глубинный психоанализ, многоуровневое тестирование на верность режиму. Результаты были безупречны. Идеальный служака, лишенный личных амбиций, преданный системе как таковой. Человек, для которого приказ начальства является высшим законом, не подлежащим обсуждению или интерпретации. И при этом невероятно эффективный. За месяц работы фон Щетцина столица преобразилась. Исчезли критические публикации в новостных лентах. Замолчали оппозиционные блогеры. Недовольные офицеры космофлота один за другим уходили в отставку по состоянию здоровья, или оказывались под следствием по несвязанным с политикой обвинениям. Растрата казенных средств, аморальное поведение, связи с криминальными элементами. Улицы стали тише, собрания малочисленнее, разговоры осторожнее. Люди пропадали. Конечно, не массово, не демонстративно, точечно, выборочно, с хирургической точностью. Слухи, безусловно, ходили, слухи всегда ходят. Но слухи без доказательств остаются просто шепотом в темных углах, и этот шепот с каждым днем становился все тише. Барон и вправду знал свое дело. И это знание временами заставляло Птолемея чувствовать легкий холодок между лопатками, особенно когда директор смотрел на него своими непроницаемыми очками, и невозможно было понять, что скрывается за этим взглядом. Впрочем, Птолемей Граус не привык бояться собственных инструментов. Инструменты существуют, чтобы ими пользоваться, а не чтобы их бояться. Если инструмент перестает быть полезным или становится опасным, его заменяют. Все просто. — Вы упомянули человеческий фактор, барон, — произнес первый министр, возвращаясь к прерванной теме. — Полагаю, это связано с недавними инцидентами? — Отчасти, господин первый министр. — Отчасти? Фон Щетсон позволил себе паузу. Крошечную, почти незаметную, но достаточную, чтобы привлечь внимание всех присутствующих. Тальмей отметил этот прием. Барон умел работать с аудиторией, несмотря на свое показное безразличие к мнению окружающих. «Позвольте напомнить собравшимся о ситуации с корпорацией имперской киберсистемы», произнес директор ИСБ, и его бесцветный голос заполнил притихших зал. Шесть недель назад генеральный директор корпорации Густав Гинце совершил государственную измену. Он бежал из столицы, присоединившись к силам самозванного императора Ивана. «Мы все это знаем, барон», — нетерпеливо произнес министр финансов. Его руки слегка дрожали, как всегда, когда речь заходила о неприятных темах. «К чему напоминать?» «К тому, ваше превосходительство, что многие недооценивают масштаб ущерба». Фон Щетсон даже не повернул головы в сторону говорившего. «Его взгляд, если это можно было назвать взглядом сквозь непроницаемые очки», оставался устремленным на первого министра. Гинси не просто сбежал. Он вывез с собой ключевых инженеров и разработчиков, лучших специалистов в области кибернетики и робототехники, документацию по новейшим проектам, включая засекреченные военные разработки, прототипы роботов-андроидов следующего поколения, которые должны были поступить на вооружение наших сил безопасности. И что хуже всего, он саботировал производство на оставшихся мощностях. Птолемей слушал, и с каждым словом барона его настроение портилось. Все это он знал, знал и пережил ту бурю эмоций, которую вызвало известие о бегстве Гинца. Густав Адольфович действительно был талантлив, чертовски талантлив. Его корпорация являлась главным поставщиком роботизированных систем для всей империи, от промышленных автоматов до боевых андроидов. Потеря такого специалиста была серьезным ударом. Но еще большим ударом стало то, что Гинца не просто ушел. Он разрушил все, до чего смог дотянуться, прежде чем уйти. Уничтожил лаборатории, повредил оборудование, тер программное обеспечение. Сделал все, чтобы его наследие не досталось тем, кого он считал врагами. — Мы восстановили производство, — возразил министр промышленности, явно почувствовав, что разговор касается его сферы ответственности. Новое руководство корпорации докладывало о значительном прогрессе, «Восстановили, да», — согласился фон Щетцен. «Но прежде чем восстановление было завершено, прошло несколько недель. Несколько критически важных недель, в течение которых мы не могли быть уверены в лояльности имеющихся роботов. В их программном обеспечении могли остаться закладки, скрытые команды, которые гинцы или его агенты могли активировать дистанционно. Представьте себе, роботохранник, стоящий за спиной высокопоставленного чиновника, Внезапно получает сигнал и атакует своего подопечного. Или робот-секретарь начинает передавать конфиденциальную информацию врагу. Или целая армия промышленных автоматов одновременно выходит из строя, парализуя производство. Министры переглядывались, и на их лицах читалось беспокойство. Некоторые непроизвольно покосились на своих роботов-секретарей, изящные машины, которые до этого момента воспринимались как безобидные помощники, внезапно показались потенциальной угрозой. Толемей отметил эту реакцию и мысленно поставил Барону плюс. Умеет создать атмосферу и посеять нужные семена в нужных головах. Полезный навык для директора службы безопасности. Как только все проверки показали безопасность роботов, прошедших полную перепрошивку и перекодирование, продолжил фон Щетцен, я перешел на их охрану. Живые люди ненадежны по множеству причин. Эти четверо Он кивнул на машины за своей спиной. Прошли тройную проверку. Их программное обеспечение было полностью переписано с нуля, без использования старых библиотек кода. Они чисты. Это очень важно в свете недавних событий, произошедших с адмиралом Шереметьевым. При упоминании этого имени атмосфера в зале изменилась. Гибель командующего Тихоокеанским космофлотом два дня тому назад была темой, которую все предпочитали обходить стороной. Слишком наглядная демонстрация того, на что способен враг, когда у него есть такой союзник, как Густав Гинце. «Граф Шереметьев погиб от взрыва робота-андроида», — произнес он Шетсон, с тем же ровным голосом, словно обсуждал погоду или курс акций. Робота, который был создан с внешностью малолетнего императора Ивана. Адмирал захватил его на планете Сураж-4, полагая, что захватил самого претендента на трон. Он доставил пленника на свой флагман Петропавловск для допроса и демонстрации. И там робот самоподорвался, уничтожив адмирала и значительную часть командного состава линкора. «Мастерская работа», — процедил кто-то из министров с мрачным восхищением в голосе. «Работа Густава Генце», — уточнил барон. «Его последние модели андроидов достигли невероятного сходства с живыми людьми. Визуально, тактильно, даже на уровне базового медицинского сканирования». Они практически неотличимы от человека. Эта технология теперь в руках врага. И враг, как мы видим, умеет ею пользоваться. Птолемей задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Гибель Шереметьева была серьезным ударом, не столько в военном плане, сколько в психологическом. Командующий Тихоокеанским флотом, один из самых опытных адмиралов империи и его союзник, погиб от руки машины. Игрушки, созданные по образу восьмилетнего ребенка. Это было пугающе и заставляло задуматься о том, кому вообще можно доверять, если противник способен создать робота, неотличимого от человека. — Вы ведете к чему-то конкретному, барон? — произнес первый министр. — Изложите. — Да, господин первый министр. Фон Щетцент сложил руки на столе. Первый жест, который он позволил себе за все совещание. Руки директора СБ также были бледными, с длинными тонкими пальцами, как руки музыканта или хирурга или палача. Я предлагаю всем присутствующим, включая вас лично, срочно перейти на охрану из роботов-андроидов. Реакция была мгновенной и предсказуемой. Что? Министр обороны рассмеялся, коротко, недоверчиво, словно услышал неудачную шутку. Вы серьезно, барон? Абсолютно серьезно, господин генерал. После того, что вы только что рассказали о роботах Гинца, министр иностранных дел приподнял бровь. Единственное выражение эмоций, которое позволяла его дипломатическая маска. Вы предлагаете нам окружить себя машинами, которые потенциально могут быть перепрограммированы врагом. Я говорил о роботах, произведенных до бегства Гинца, терпеливо пояснил Фон Шецен. Новые модели, прошедшие полную перепрошивку, абсолютно надежны. Их программный код был написан заново. Они не содержат никаких закладок, никаких скрытых команд. Более того, они на порядок эффективнее живых охранников, чем же, саркастически осведомился министр финансов, явно воспрянув духом от того, что может позволить себе скептицизм в адрес кого-то другого. Например, тем, что они не предают. Простые слова, произнесенные бесцветным голосом, упали в тишину, как камни в стоячую воду. Круги от нее расходились все шире, затрагивая каждого сидящего за столом, заставляя вспомнить то, о чем все предпочитали не думать. Человек может быть подкуплен, продолжил барон, и его голос звучал как приговор. Может быть запуган, может действовать под влиянием идеологии, личных обид, родственных связей. Он может устать, отвлечься, ошибиться в критический момент. Робот не может. У робота нет семьи, которую можно взять в заложники. Нет счета в банке, на который можно перевести деньги. Нет убеждений, которые можно поколебать красивыми словами о справедливости и свободе. Робот выполняет программу. Точно, неукоснительно, без колебаний и сомнений. «Звучит, как рекламный буклет», — хмыкнул кто-то из министров. «Звучит, как здравый смысл», — парировал фон Шетцен. «Позвольте напомнить присутствующим. За последнее время империя потеряла двух правителей. Император Константин Александрович погиб от рук гвардейского офицера Демида Зубова, человека, который прошел все проверки, пользовался абсолютным доверием, был допущен в святая святых императорского дворца. Затем диктатор Иван Федорович Самсонов от руки того же Зубова, который снова оказался достаточно близко, чтобы нанести смертельный удар. Оба раза убийца был живым человеком. Оба раза охрана, состоявшая из живых людей, не смогла предотвратить покушение. Тишина стала давящей, почти физически ощутимой. Каждый из присутствующих думал об одном и том же. Если Зубов смог добраться до императора и диктатора, двух самых охраняемых людей в Российской империи, кто гарантирует, что следующей жертвой не станет кто-то из них? Птальмейн Граус думал о том же самом, но вслух произнес другое. «Ваши аргументы имеют смысл, но...» Он покосился на четырех гвардейцев-преображенцев, стоявших в углах зала, и на офицера, замерзшего за его собственным креслом. Капитан Волохов, высокий широкоплечий с квадратной челюстью и холодными глазами профессионального убийцы. Человек, которому последнее время Птолемей доверял свою жизнь. Насколько вообще можно доверять кому-то в этом мире? Мои телохранители – элита императорской гвардии, лучшие из лучших. Они прошли отбор, который не каждый выдержит даже физически, и они преданы мне. «При всем уважении, господин первый министр», – произнес фон Шетцен. И в его голосе впервые мелькнуло что-то, отдаленно напоминающее эмоцию. Несочувствие, а скорее снисходительность учителя к непонятливому ученику. Преданность Демида Зубова императору Константину тоже не подвергалась сомнению. До того момента, как он выстрелил своему господину в голову. Удар был точным. Воспоминание о гибели Константина Александровича до сих пор вызывало сложные чувства. Смесь ужаса перед случившимся – и чего-то, что Птолемей предпочитал не анализировать слишком глубоко. Смерть императора расчистила ему путь к власти. Это был факт. Неприятный, неудобный, но факт. Но если судьба расчистила путь однажды, что мешало ей расчистить его снова, для кого-то другого? Кроме того, — добавил барон, — роботы значительно превосходят людей в боевых характеристиках. Быстрее, сильнее, точнее. Они не знают усталости, не испытывают страха не колеблются перед необходимостью убить. Ситуацию реальной угрозы. Они обеспечат защиту, с которой живые охранники просто не смогут сравниться. «Это преувеличение», — неожиданно подал голос офицер-преображенец за спиной Птолемея. Капитан Волохов шагнул вперед, и его лицо было жестким от задетой профессиональной гордости. «Гвардия преображенского корпуса не уступит никаким машинам. Мы лучшие бойцы империи, господин первый министр». Мы не раз доказывали это на практике. Фон Щетсон медленно повернул голову к капитану. Движение было плавным, почти змеиным. «Вы так думаете, капитан?» «Я это знаю», — отчеканил Волохов, ударив себя палатом. «Мои люди проходят подготовку, которая ломает девять из десяти кандидатов. Мы облачены в вратники 500, лучшую боевую броню. Ваши роботы...» Он пренебрежительно кивнул в сторону машины за спиной барона. «Выглядят впечатляюще» но они громоздкие и медлительны. В реальном бою мы разберем их на запчасти за несколько секунд». «Интересная гипотеза», — произнес фон Шацин все тем же бесцветным голосом. «Желаете проверить?» Повисла пауза. Птолемей видел, как напряглись плечи Волохова, как сузились его глаза. «Вызов был брошен, и отступить означало потерять лицо. Перед министрами, перед подчиненными, перед самим собой». «Что вы имеете в виду?» — спросил первый министр» хотя уже догадывался об ответе. Небольшую демонстрацию, господин первый министр. Барон повернулся к нему. Капитан утверждает, что его люди превосходят моих роботов. Я утверждаю обратное. Предлагаю разрешить спор практически, здесь и сейчас. Здесь? Министр финансов оглядел зал, полный дорогой мебели и хрупкой электроники. В зале заседаний? Барон, это не серьезно. Почему бы и нет? Бой будет быстрым. Мебель можно заменить, а информация бесценна. Особенно информация о том, кому действительно стоит доверять безопасность высших должностных лиц государства. Птолемей колебался: с одной стороны, это было несерьезно, устраивать гладиаторские бои посреди правительственного совещания. С другой, барон посеял в его голове семя сомнения, которое требовало ответа: если роботы действительно лучше, если они действительно надежнее, Первый министр не любил неопределенности. Неопределенность — враг политика. Нужно знать точно, на что можно рассчитывать и на что нельзя. Господин первый министр, капитан Волохов шагнул ближе, и его голос звучал твердо, уверенно. Прошу вашего разрешения принять вызов. Если барон считает, что его машины способны противостоять преображенцам, пусть докажет это. А если не докажет, пусть держит свои советы при себе. Дерзости гвардейцам, привыкшим к столичному обществу, чьи офицеры сами в основной своей массе были выходцами славных аристократических семей, было не занимать. Эта дерзость понятная, даже уважительная. Волохов защищал честь своего подразделения, честь людей, которых тренировал и вел в бой. И, если честно, Птолемей хотел увидеть результат. Хотел знать, чего стоят новые охранники барона и чего стоят его собственные гвардейцы. «Хорошо», — произнес первый министр после секундного раздумья. «Проведем демонстрацию, но с условиями. Никакого оружия и без крови». «Разумеется, господин первый министр», — кивнул фон Щетсон. «Мои роботы запрограммированы на минимизацию ущерба противнику. Они обездвижат оппонентов, не более того». Волохов скривился, явно не оценив формулировку «обездвижат», но промолчал. Его руки сжались в кулаки жест, который не укрылся от внимания Птолемея. «Тогда приступайте», — распорядился первый министр и откинулся в кресле, скрестив руки на груди. Министры торопливо отодвигались от стола, освобождая пространство для предстоящего поединка. Роботы-секретари были отправлены к стенам, подальше от возможного хаоса. Кто-то из чиновников даже достал планшет, явно собираясь записывать происходящее. Впрочем, под взглядом фон Щетцина быстро передумал, и убрал устройство обратно в карман. Четверо гвардейцев вышли на середину зала, строясь в боевой порядок. В своих ротниках они выглядели внушительно. Два метра бронированной мощи, усиленной экзоскелетами и сервоприводами. Латы покрывали их с головы до ног, оставляя открытыми только забрало шлемов. И даже эти забрала были защищены армированным стеклом, способным выдержать прямое попадание из пистолета. Капитан Волохов присоединился к своим людям, заняв позицию в центре. «Пять преображенцев!» Уверенность гвардейцев была заразительной. Некоторые министры начали перешептываться, делая ставки. Негласно, разумеется, одними только взглядами и жестами. «Господа министры!» — произнес Полохов с мрачной усмешкой, адресованной скорее роботам, чем людям. «Сейчас вы увидите, почему гвардия Российской империи считается лучшей в освоенном секторе пространства». «В отличие от всех остальных...» Барон оставался сидеть на своем месте, сложив руки на столе. Его лицо было таким же непроницаемым, как забрало его машин. Он не выказывал ни волнения, ни интереса, только холодное, отстраненное ожидание. «Начинайте», — произнес Птолемей. Глава девятая. Место действия — звездная система HD 35795, созвездие Ориона.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 В реальной ситуации за этим последовал бы удар, обездвиживание, нейтрализация угрозы, демонстрация мастерства и профессионализма. «Невооруженное противодействие», — произнес барон, не меняя позы, не шевельнув даже пальцем. То, что произошло дальше, заняло меньше секунды. Ближайший робот, ближайший потому, что остальные три даже не успели двинуться с места, прозмылся в движении. Его рука метнулась вперед, перехватила запястье капитана, Иптолемей услышал звук, который запомнил надолго, хруст металла и костей, слившийся в единый отвратительный аккорд. Звук, который не должен издавать человек, звук, который не должна издавать броня. Волохов закричал. Крик был коротким, обрывистым. Крик профессионала, который умеет терпеть боль, но не ожидал ее в таком количестве и так внезапно. Он рухнул на колено, прижимая к груди руку, которая теперь сгибалась под неправильным углом под углом, невозможным для здоровой конечности. Бронеперчатка ратника, та самая, способная выдержать удар кувалды, способная защитить от осколков гранаты, была смята, словно алюминиевая фольга. «Ко мне!» – прохрипел капитан сквозь стиснутые зубы. Четверо оставшихся гвардейцев бросились в бой. И тут началось нечто, чего Птолемей Граус никогда не видел и, пожалуй, никогда не забудет. Это не было похоже на бой в обычном понимании слова. Это было похоже на танец, жуткий, завораживающий танец, в котором партнеры двигались с нечеловеческой скоростью и нечеловеческой точностью. Гвардейцы атаковали грамотно и скоординированно. Их удары были быстры и сокрушительны. Экзоскелеты ратников превращали каждый замах в смертоносное оружие, способное проломить бетонную стену. Роботы не уклонялись, они перехватывали. Первый гвардеец нанес прямой удар в корпус ближайшего робота, удар, который отбросил бы обычного противника на несколько десятков метров. Робот принял его на предплечье. Принял легко, словно это был несокрушительный удар бронированного кулака, а дружеское похлопывание по плечу. Развернулся, используя инерцию противника, и швырнул преображенца через весь зал. Тело в тяжелых латах пролетело метров семь и врезалось в стену, оставив у ней вмятину глубиной в ладонь. Второй гвардеец попытался захватить робота в клинч, используя массу и мощь экзоскелета. На мгновение показалось, что это сработает. Робот качнулся, сервоприводы ротников взвыли, набирая обороты, латы скрипели от напряжения. Двое противников застыли в смертельном объятии, и каждый пытался сломать другого. Но затем машина просто развела руки. Движение было экономным, почти небрежным, но с такой силой, что гвардейца буквально оторвала от пола и отбросила назад. Он упал на спину и пол содрогнулся от удара. Мебель хрошилась под падающими телами. Голографический проектор погас, получив удар обломком кресла. Где-то звенело стекло. Министры вжимались в стены. Некоторые прикрывали головы руками, другие пытались спрятаться за перевернутыми креслами. Элегантный зал заседаний очень быстро превращался в поле боя. Птолемей не двигался, он смотрел. Третий гвардеец атаковал серией быстрых ударов. Локоть, колено, удар головой в визор. Техника, отработанная на тысячах тренировок. Техника, которая позволяла преображенцам справляться с любым противником. Робот блокировал каждый удар. Легко, небрежно, словно играя с ребенком. Затем перехватил гвардейца за шлем и одним движением швырнул его на пол. Армированное стекло забрало-треснуло. Паутина трещин расползлась по всей поверхности. Четвертый гвардеец даже не успел атаковать. Два робота одновременно, синхронно, словно их движения были спланированы заранее, словно они были связаны единым разумом, ударили его с двух сторон. Не в корпус, защищенный броней, а в сочленение. В локти, в колени, туда, где ратник был наиболее уязвим. Точные, расчетливые удары, нацеленные не на уничтожение, а на выведение из строя. Гвардеец сложился, как марионетка с обрезанными нитями. Вся схватка заняла секунд двенадцать, может, пятнадцать. Птолемей не считал. Он был полностью захвачен происходящим и слишком потрясен, чтобы следить за временем. Когда она закончилась, на полу лежали пятеро преображенцев, элиты имперской гвардии, лучшие бойцы телохранителей первого министра. Они были живы, стонали, пытались подняться, хватались за поврежденные конечности. Но они были повержены, полностью, безоговорочно, унизительно повержены. Четыре робота стояли над ними, неподвижные, спокойные, словно ничего не произошло. Ни царапины на корпусах, ни вмятины, ни следа повреждений. Красные визоры мерцали все тем же ровным светом, холодным и безразличным. Борис фон Шетцен все это время не шевельнулся. Он сидел на своем месте, сложив руки на столе, и смотрел прямо перед собой. Бой бушевал в двух метрах от него, тела пролетали мимо, Мебель крошилась в щепки, осколки стекла разлетались во все стороны, а он даже не моргнул, даже не повернул головы. И это, пожалуй, впечатлило Птолемея сильнее, чем самосхватка. Абсолютное доверие к своим машинам, абсолютная уверенность в том, что они защитят. Или абсолютное безразличие к собственной жизни. Первый министр не мог решить, какой вариант его пугает больше. «Капитан», — произнес барон все тем же бесцветным голосом, «Вы получили ответ на свой вопрос?» Волохов сидел на одном колене на полу, прижимая к груди сломанную руку. Его лицо было белым от боли и унижения. Унижение, которое для профессионала его уровня было, пожалуй, страшнее физических страданий. Он не ответил, только смотрел на директора ИСБ с выражением, которое можно было прочитать как ненависть. Птолемей видел, как здоровая рука капитана скользнула к кабури на бедре. Видел, как пальцы обхватили рукоять автоматического пистолета. Видел, как оружие начало подниматься. Медленно, словно с замедленной съемки, но неотвратимо. Четыре робота среагировали мгновенно. Четыре пистолета, откуда они их взяли, они же были безоружны секунду назад, уставились на капитана. Четыре красных точки лазерных прицелов сошлись на его забрали. Аккуратный квадрат из светящихся точек, обещание неминуемой смерти. «Оружие не применять», — командовал фон Щетцен. Роботы застыли, но не опустили пистолетов. Красные точки продолжали мерцать, забрали Волохова, словно глаза демонов. «Капитан», — рявкнул Птолемей, поднимаясь с кресла, — «уберите оружие, немедленно!» «Секунда, две, три». Волохов смотрел на прицелы. Прицелы смотрели на него. Тишина в зале была такой, что можно было услышать, как бьется сердце у тех, у кого оно еще было. Капитан медленно разжал пальцы. Пистолет упал на пол с глухим стуком. Роботы убрали оружие так же внезапно, как достали. Одно движение, и стволы исчезли в скрытых кобурах. Красные точки прицелов погасли, словно их никогда и не было. Никто в зале не дышал, никто не двигался. Только тихие стоны раненых гвардейцев нарушали ее. Жалкие, приглушенные звуки, которые казались почти неуместными после того, что только что произошло. Птолемей Граус медленно обвел взглядом всех присутствующих. Министры стояли вдоль стен, бледные и ошеломленные. «Впечатляюще!» — наконец произнес первый министр, нарушая тишину. «Весьма впечатляюще, барон!» «Благодарю, господин первый министр. Я обдумаю ваше предложение». Птолемей откашлялся, будто поперхнувшись. Он не хотел показывать слабость, но впечатление от увиденного было слишком сильным. «Серьезно обдумаю». «Это все, о чем я прошу, господин первый министр». Тальмей повернулся к своему секретарю, молодому чиновнику с испуганным лицом, который все это время простоял у стены, прижимая к груди планшет с протоколами. «Вызовите медиков для капитана и его людей, и роботов-уборщиков. Здесь нужно привести все в порядок». «Да, господин первый министр». «Господа». Тальмей обратился к остальным, стараясь, чтобы его голос звучал твердо и уверенно, как и подобает голос правителя «Прошу вас занять свои места. У нас еще много вопросов на повестке дня. Демонстрация закончена. Возвращаемся к делам». Легко сказать «вернуться к делам». Труднее сделать это на практике, когда вокруг разбросаны обломки мебели, а элитные телохранители корчатся на полу, держась за сломанные конечности. Но министры – люди тренированные, привыкшие делать вид, что все в порядке, даже когда мир рушится вокруг них. Они начали рассаживаться, медленно, неуверенно, то и дело бросая взгляды на роботов фон Щетцина, которые невозмутимо вернулись на свои места за спиной хозяина. Гвардейцев унесли, тех, кто не мог идти сам. Уборочные роботы засуетились, собирая блоки мебели и осколки стекла. Через несколько минут зал был более-менее приведен в порядок. «Не идеально, но достаточно, чтобы продолжить совещание». Толемей смотрел на все это и думал. Думал о том, что мир изменился, что эпоха, когда человек был мерой всех вещей, подходит к концу. Что машины, созданные служить людям, становятся лучше своих создателей, быстрее, сильнее, надежнее. И что тот, кто первым поймет это и примет, получит преимущество перед всеми остальными. Барон фон Шецон, похоже, уже понял. Может быть, думал Толемей, стоит последовать его примеру. Может быть, будущее действительно за машинами, за существами без страха, без сомнений, без предательства. Но об этом потом. Сейчас были более насущные проблемы. Итак, — произнес первый министр, когда относительный порядок был восстановлен. — Продолжим. Нам необходимо обсудить состояние орбитальных верфей. Министр промышленности откашлялся, сверяясь со своими записями. Его руки все еще слегка дрожали. Впрочем, они дрожали всегда, так что это было непоказательно. Ситуация сложная, господин первый министр. Наши верфи над Новой Москвой-3 буквально забиты поврежденными кораблями Тихоокеанского космофлота. Более 70 вымпелов ожидают ремонта или уже находятся в эллингах. Это результат, он замялся, подбирая слова, результат недавних столкновений в системе Сураж. Недавних столкновений. Красивая формулировка для катастрофы, которая унесла жизни тысяч космоморяков и обескровила Тихоокеанский космофлот. Толемей оценил дипломатичность министра. Хотя бы кто-то в этом зале умеет подбирать слова. «Насколько серьезны повреждения?» – спросил он. «Различной степени, господин первый министр. Часть кораблей получила относительно легкие повреждения и может быть восстановлена в течение нескольких дней. Существенная часть требует капитального ремонта, который займет недели. Есть и такие, которые проще списать, чем чинить. Их корпуса повреждены настолько, что восстановление будет стоить дороже». Чем строительство нового корабля. Сколько из них можно вернуть в строй в ближайшее время, скажем, в течение трех суток? Министр замялся, листая записи на планшете. При максимальном напряжении сил 10, может быть 12 вампилов, и то речь идет о минимально необходимом ремонте, латании и дыр, а не о полном восстановлении боеспособности. Эти корабли смогут двигаться и стрелять, но их надежность оставляет желать лучшего. Толемей стиснул зубы. Десять-двенадцать кораблей из семидесяти. Жалкие крохи. Какие корабли остались на ходу в системе? Просил он, хотя уже знал ответ. Знал и боялся услышать его вслух. Шесть легких крейсеров и эсминцев охранения, господин первый министр. Патрульные силы, предназначенные для защиты торговых маршрутов и контроля орбитального пространства, не более того. Шесть легких кораблей на защиту целой столичной системы. Великолепно. Птолемей отогнал ненужные мысли. Не время для паники. Вице-адмирал Суровцев скоро разберется с рвущимися к столице верными псами малолетнего императора в Смоленске и вернется сюда со своей эскадрой. Все под контролем. Все идет по плану. По плану, который Птолемей составил сам, который он считал безупречным. «Топливо», — произнес министр энергетики, поднимая руку. Пожилой мужчина с усталым лицом человека, который слишком часто приносит плохие новости. Господин первый министр, позвольте доложить о ситуации с Интарием. Докладывайте. Она критическая. Министр вздохнул, словно извиняясь за то, что собирался сказать. Весь стратегический резерв Интария в столичной системе был использован для операции вице-адмирала Суровцева и контр-адмирала Долженкова. Прыжок через подпространство напрямую в Смоленск, минуя Вязьму, требует колоссального расхода топлива. Я знаю, резко перебил его Автолимей, я лично одобрил эту операцию. Да, господин первый министр, решение было стратегически обоснованным, но последствия, министр развел руками, у нас практически не осталось интария даже для гражданских нужд. Орбитальные станции работают на минимальных резервах. Промышленные предприятия начинают испытывать перебои. Транспортные компании сокращают рейсы. Если в ближайшие дни мы не получим поставки из других систем, откуда, перебил Птолемей, откуда мы можем получить поставки? Ближайшие крупные месторождения в системе Воронеж, альтернативные источники – Тула, Калуга, Рязань. Но это потребует времени на организацию логистики. Несколько дней как минимум, при условии, что конвои не будут перехвачены. При условии. Слишком много условий. Слишком много «если». Толемей ненавидел неопределенность, ненавидел ситуации, которые не мог контролировать полностью. А эта ситуация выходила из-под контроля с каждой минутой. «Что еще?» – спросил он устало. «Какие еще проблемы?» Министры переглянулись. Никто не хотел быть следующим вестником плохих новостей. Быть вестником плохих новостей в присутствии Птолемея Грауса – занятие неблагодарное и потенциально опасное для карьеры. «Продовольствие». Наконец произнес министр сельского хозяйства нервный человечек с бегающими глазками. Поставки из аграрных провинций сократились на треть из-за нарушения логистических цепочек. Война... Война ломает все, господин первый министр. Торговые маршруты небезопасны. Капитаны отказываются выходить в рейсы без военного эскорта. Запасов на планете хватит на два месяца, может три. Но если ситуация не изменится... Безопасность торговых маршрутов, подхватил министр транспорта, «Решив, что раз уж начали, то можно продолжать. Пираты, которых развелось как мух, и каперы противника все активнее действуют в нашем секторе. Мы теряем корабли, грузы и людей. Каждую неделю новые потери». «А военного эскорта у нас нет», — горько констатировал министр обороны, — «потому что все боеспособные корабли в Смоленске». Картина складывалась довольно-таки мрачная. Птолемей видел ее всю. Каждый фрагмент, каждую трещину в фундаменте его личной империи, которую он пытался удержать. Война истощала ресурсы быстрее, чем он мог их восполнять. Каждое решение, которое оказалось правильным в моменте – отправить флот в Смоленск, использовать весь резерв топлива, сконцентрировать силы в одной точке – оборачивалось новыми проблемами, новыми дырами, которые нужно было латать. Но отступать было некуда. Отступить означало признать поражение означало уступить трон восьмилетнему мальчишке и его амбициозным советникам. Или вообще адмиралу Десса. Что еще хуже? В любом случае, это означало конец всего, ради чего в Толемейн Граус жил и боролся последние месяцы. Подобного он не мог допустить, не мог и не собирался. «Хорошо», — произнес Граус, собираясь с мыслями, загоняя тревогу поглубже туда, где она не мешала бы думать и действовать. «Подведем итоги. Министр промышленности, максимально ускорьте ремонт кораблей. Перебросьте рабочих с других проектов. Работайте круглосуточно, в три смены. Мне нужны боеспособные вымпелы и нужны как можно скорее. Да, господин первый министр. Министр энергетики, организуйте срочные поставки интария и стулы и Калуги. Отправьте запросы сегодня же, в приоритетном порядке. Если нужно, реквизируйте гражданские транспорты. Военное положение дает нам такое право. «Слушаюсь, господин первый министр. Министр обороны, распределите оставшиеся патрульные корабли для охраны ключевых торговых маршрутов. Приоритет — конвои с топливом и продовольствием. Все остальное может подождать. Шести вымпелов и нескольких десятков казачьих чаек не хватит, чтобы покрыть все маршруты», — возразил министр обороны. «Значит, покройте главные. Используйте то, что есть». Птолемей не собирался выслушивать оправдания. «Я не хочу слышать, чего вы не можете сделать. Я хочу слышать, что вы сделаете с тем, что у вас есть. Все остальное — отговорки». Министр обороны покраснел, но кивнул. Он знал, что спорить с первым министром в таком настроении себе дороже. «Есть ли новости из Смоленска?» — просил Птолемей, снова обращаясь к министру обороны. «Какова ситуация с операцией вице-адмирала Суровцева?» Министр обороны заерзал в кресле. Последние данные поступили несколько часов тому назад, господин первый министр. Вице-адмирал Суровцев сообщал о продолжающемся преследовании противника. Контр-адмирал Васильков со своими кораблями заблокирован на орбите центральной планеты в промышленном комплексе. Это несколько замедлило операцию. Замедлило? Суровцев был уверен в скорой победе. Его последнее донесение содержало прогноз полного уничтожения сил противника в течение нескольких часов. Это было несколько часов назад, что сейчас. Связь с Смоленском пока отсутствует, ожидаем. Птолемей не был удовлетворен ответом, но не стал настаивать. Молчание действительно было обычным явлением. Ничего, к Суровцеву ушла вторая часть эскадры. Кораблей в Смоленске достаточно, чтобы не только сдержать дивизии императора, но и опрокинуть их в открытом сражении. И все же червячок сомнения шевельнулся где-то в глубине сознания первого министра. «Васильков. Снова этот проклятый контрадмирал, Этот человек-катастрофа. Он умел превращать безнадежные ситуации в победы. Умел находить выход там, где его не было. Сколько раз Птальмей уже списывал этого юнца со счетов. И сколько раз Васильков возвращался, живой, невредимый, с новым планом. Нет, хватит паранойи. Суровцев – опытный командир. У него превосходство в силах. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо». «Господин первый министр!» Голос секретаря прорезал тишину. Высокий, взволнованный, с ноткой паники, которую молодой чиновник тщетно пытался скрыть. Тальмей повернулся к нему, и что-то в выражении лица секретаря заставило его внутренне сжаться, заставило сердце пропустить удар. Что случилось? Срочное сообщение из Центра контроля орбитального пространства. Секретарь смотрел на свой планшет так, словно тот превратился в ядовитую змею системе «Новая Москва» зафиксирован выход из-под пространства, множественные сигнатуры, крупное соединение боевых кораблей. Суровцев. Это должен быть Суровцев. Он вернулся раньше, чем ожидалось, разгромив Василькова и его жалкий отряд. Вернулся с победой с трофея Меса. «Чьи это корабли?» — спросил Птолемей, и его голос прозвучал неожиданно спокойно. Слишком спокойно для человека, который только что почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Идентифицировали?» Секретарь сглотнул. Его лицо было белым, как мел, и руки дрожали так, что планшет едва не выпал из пальцев. «Идентификационные номера и сигнатуры?» Он помолчал, словно не решаясь произнести следующие слова, словно надеясь, что если он не скажет их вслух, они перестанут быть правдой. «Это не корабли Суровцева и не корабли Долженкова. Это... это вражеский флот, господин первый министр» флот императора Ивана Константиновича. Такой тишины Птолемей не слышал никогда. Тишины, в которой можно было различить биение собственного сердца, шелест одежды, едва слышное гудение электроники, жужжание уборочных роботов в дальнем углу зала. «Сколько?» — спросил он наконец. Голос был хриплым, чужим, словно принадлежал кому-то другому. Секретарь снова посмотрел на планшет, словно надеясь, что цифры изменились с прошлого раза что это была ошибка, сбой системы, галлюцинация. 46 вымпелов, господин первый министр, не считая кораблей поддержки. И они, его голос дрогнул, они идут к столичной планете. Глава 10. Место действия – звездная система HD 35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – центральная планета Новая Москва-3, командный центр сил планетарной обороны. Дата – 17 августа 2215 года. Совещание было распущено в течение минуты. Тальмей Граус произнес несколько коротких фраз, четких, командных, нетерпящих возражений, и министры, кроме руководителей военного блока, начали расходиться, торопливо собирая планшеты и документы. Их лица были бледными, а движения — суетливыми. Еще десять минут назад эти важные ребята спорили о поставках металлов и логистических цепочках. А теперь? Теперь мир перевернулся, и каждый торопился укрыться в своем кабинете, в своем бункере, кто в своей иллюзии безопасности. Толемей наблюдал за их исходом из своего кресла во главе стола. Министр финансов семенил к выходу, прижимая к груди портфель с документами, так, словно тот мог защитить его от плазменных орудий министр иностранных дел, шел размеренно с непроницаемым лицом. Старый дипломат умел скрывать эмоции лучше других, но даже его выдавала неестественная скованность движений. Остальные – серые тени в дорогих мундирах, люди, которые еще вчера считали себя хозяевами судеб миллионов, а сегодня думали лишь о том, как спасти собственные шкуры. Первый министр вроде как не имел права на такие мысли, по крайней мере на мысли, которые могли отразиться на лице. Поэтому какое-то время... Птолемей сидел неподвижно, сохраняя выражение властного спокойствия, пока последний из министров не покинул зал. Только тогда позволил себе глубокий вдох и медленный выдох, унесший часть напряжения. Враг был очень близко в столичной системе, у ворот столичной планеты, в сердце империи. Эта мысль билась в голове на батом, заглушая все остальные. Враг был здесь, а он, Птолемей Граус, умнейший политик эпохи, проглядел эту угрозу. Позволил отвлечь себя ложным маневром, отправил лучшие силы в Смоленск гоняться за призраком, пока настоящий удар готовился здесь, в сердце его владений. Классическая тактика, старая, как война сама по себе. И он клюнул на нее, как последний... Нет, не время для самобичевания. Сейчас время действовать. «Барон», — обратился он к фон Щецину, который оставался на своем месте в окружении четырех роботов-охранников. Директор ИСБ не шелохнулся за все время, пока министры покидали зал. Сидел неподвижно, словно еще одна машина среди своих машин. «Генерал Боков, вы идете за мной!» Усатый грузный генерал армии Генри Боков, министр обороны планетарных сил, поднялся из-за стола. Несмотря на свой, скорее, комичный вид, этот человек был профессионалом старой школы, человеком, который провел большую часть жизни на военной службе и уж точно знал, как оборонять планеты. Его мундир, зеленый с золотыми погонами, Сидел безупречно, несмотря на грузную фигуру. Рядом с ним стоял адвитант, молодой подполковник с острым взглядом и безупречной выправкой, из тех офицеров, что делают карьеру держась в тени влиятельных покровителей. «Куда мы направляемся, господин первый министр?» — спросил Боков, надевая фуражку. «Конечно же, в бункер. Командный центр планетарной обороны. Птолемей уже шел к выходу из зала, и остальным приходилось поспевать за ним». Там мы сможем координировать действия и получать актуальную информацию. И быть в безопасности, добавил он мысленно. Полкилометра бронированного бетона и титановой обшивки между ним и поверхностью. Это было главным. Это было важнее всего остального. Лифтовая площадка располагалась в центре 240-го этажа. Массивная конструкция из полированной стали и бронированного стекла, способная вместить до 20 человек. Панорамные окна открывали вид на столичный полис. Бескрайнее море небоскребов, серебристые ленты транспортных магистралей, далекие горы на горизонте. 12 миллионов человек жили там, внизу, не подозревая о том, что враг уже в системе. Птолемей вошел в капсулу первым, и остальные последовали за ним. Барон Фонщетсен со своими роботами, которые едва поместились в просторном салоне, генерал Боков с адъютантом, секретарь с планшетом протоколов, новые охранники-гвардейцы, пришедшие на смену тем, Того роботы директора ИСБ вывели из строя во время недавней демонстрации своего физического и морального превосходства. Гвардейцы выглядели напряженными. Они тоже слышали новости и тоже понимали, что это значит. Двери закрылись с мягким шипением. Капсула дрогнула и начала спуск. Сначала медленно, потом все быстрее. Цифры на индикаторе этажей замелькали, сливаясь в непрерывный поток. 239, 228, 217. Птолемей стоял у панорамного окна и смотрел, как проносятся мимо этажи башни. Офисы, залы заседаний, технические уровни. Тысячи людей работали в этом здании, тысячи чиновников и служащих, которые еще не знали о том, что мир изменился. Скоро узнают. Слухи распространяются быстрее официальных сообщений. Его пальцы, сжимавшие личный планшет-коммуникатор, тонкие серебристые с имперским гербом, слегка дрожали. Птолемей знал, что все в капсуле видят эту дрожь. Секретарь, прижимавший к груди собственный планшет. адъютант Бокова, старательно глядевший в сторону. Сам генерал, чье лицо оставалось непроницаемым, но в глазах которого читалось что-то, отдаленно похожее на недоумение. «Пусть смотрят, пусть видят». Сейчас первому министру было не до гордости. «Агамемнон», — произнес Птолемей, когда на экране появилось лицо дежурного офицера. «Соедините меня с капитаном, немедленно». «Несколько секунд ожидания», — невыносимо долгих секунд, в течение которых Птолемей чувствовал на себе взгляды окружающих. Затем экран мигнул, и на нем появилось лицо капитана первого ранга Вержбицкого, немолодого офицера с седыми висками и глубокими морщинами вокруг глаз. «Господин первый министр!» Голос капитана звучал напряженно. «Мы получили данные о вторжении. Корабль приводится в боевую готовность согласно протоколу». «К черту боевую готовность!» — отрезал Птолемей. «Готовьте корабль к отлету!» Полная заправка, все системы в режиме немедленного старта. Экипаж на борту. Я хочу, чтобы Агамемнон мог покинуть орбиту в течение часа после моего приказа. Молчание на том конце связи. Лицо Вержбицкого дрогнуло. Едва заметно, но Птолемей уловил это. Удивление, замешательство. И что-то еще, что первый министр предпочел бы не видеть. Неужели осуждение или презрение? Надо лучше выбирать старпомов на свой флагман. «Да, господин первый министр, понял вас. Голос капитана остался ровным, профессиональным. Готовим корабль к отлету. Выполняйте». Толемей разорвал связь и несколько секунд смотрел на погасший экран. Его собственное отражение смотрело на него. Бледное лицо, напряженные черты. Глаза человека, который чувствует, как почва уходит из-под ног. Он быстро повернулся и обратился к генералу Бокову. Тот стоял у противоположной стены капсулы, заложив руки за спину и выражение его лица было тщательно-нейтральным. Слишком тщательно, слишком нейтральным. «Генерал, мне нужно топливо, Интари. Достаточное количество, чтобы заправить четыре судна-генератора для подпространственного прыжка хотя бы в соседнюю систему. Тут уж не до жиру». Пышные усы Бокова дрогнули. Это была единственная видимая реакция. Но Птолемей знал генерала достаточно долго, чтобы понять. За этим движением скрывалось многое. «Господин первый министр». Боков помедлил, явно подбирая слова. «Четыре генератора. Это колоссальный расход топлива. Напоминаю, у нас в Новой Москве критическая ситуация с антарием. Вы сами только что слышали доклады на совещании. Если мы потратим такое количество на генераторы, мы не сможем даже дозаправить имеющиеся боеспособные корабли». Он сделал паузу, словно ожидая реакции, но не дождавшись, продолжил. «Там у эллингов орбитальных верфей стоят импилы которые могут участвовать в обороне. Да, большинство из них серьезно повреждены. Да, они не полностью боеспособны. Но часть из них способна сражаться. Каждая капля топлива должна идти на их дозаправку, а не на генераторы для...» Он не закончил фразу. Не нужно было. Все в капсуле понимали, что он хотел сказать. «Генераторы нужны для бегства. Суда генераторы, чтобы первый министр мог, как он уже это делал, дать деру, бросив столицу на произвол судьбы». «Я не спрашиваю вашего мнения, господин генерал». Голос Птолемея сорвался почти на крик. Звук отразился от стен капсулы, резкий и пронзительный. Он видел, как вздрогнул секретарь и как напряглись гвардейцы, как адъютант Бокова непроизвольно отступил на шаг. «Я отдаю вам приказ. Найдите топливо и заправьте эти чертовы суда генераторы. Это ясно». Тишина в капсуле была оглушительной, только гудение спускающегося лифта И мерное постукивание фон на пальцами по панели нарушали ее. Ктолемей осознал, что все смотрят на него. Секретарь со спугом в глазах, прижимая планшет к груди, как щит. Адютант с плохо скрываемым изумлением. Гвардейцы с деревянными лицами профессионалов, старающихся не видеть того, чего видеть не следует. И Боков с тем самым нейтральным выражением, которое говорило больше любых слов. Все смотрели на первого министра, а по сути правителя Российской империи, человека, который должен был воплощать спокойствие и уверенность, и видели кричащего от страха человека. Это было унизительно, даже можно сказать непростительно, и это первому министру нужно было как-то срочно исправлять. Птолемей сделал глубокий вдох, задержал дыхание на несколько секунд, медленно выдохнул, заставил себя расслабить плечи, разжать кулаки, вернуть лицу выражение, если не спокойствие, то хотя бы контроля. Генерал, произнес он уже другим тоном, мягче и почти извиняющимся, хотя извиняться первому министру не пристало. «Я понимаю вашу озабоченность и ценю вашу преданность долгу, но вы должны понять, я думаю не только о себе». Боков молчал, ожидая продолжения. Его лицо по-прежнему было непроницаемым, но в глазах, Толемей готов был поклясться, мелькнуло что-то похожее на интерес. «Если враг прорвется к планете, а мы должны рассматривать такую возможность...» Нам понадобится эвакуировать ключевых людей. В это число входит кабинет министров, члены Сената, верные присяги офицеры планетарных сил и космофлота, и их семьи. Толемей позволил себе паузу, чтобы слова прозвучали весомее. Мы не можем позволить врагу захватить все руководство империи одним махом. Это было бы катастрофой, политической катастрофой, после которой война будет проиграна, даже если мы выиграем сражение. Знаете, что люди императора с ними всеми вами сделают». Он увидел, как выражение лица Генри Бокова чуть изменилось. Не согласие, но, по крайней мере, понимание логики. Генерал был профессиональным военным и умел оценивать аргументы, даже если подозревал, что за ними скрываются менее благородные мотивы. «Что касается меня лично», — добавил Толемей с легким вздохом, словно признание давалось ему с трудом. «Я, разумеется, останусь на планете до последнего. Мое место здесь, с защитниками столицы» но я обязан позаботиться о тех, кто не способен сражаться, о гражданских служащих, о семьях военных. Это мой долг перед империей и перед ними». Красивые и правильные слова. Слова, которым, однако, никто в этой капсуле не верил ни на секунду. Толемия видел это по лицам, по глазам и по едва уловимым движениям, которые выдают истинные мысли собеседника. Но никто, конечно же, не возразил вслух. В этом была прелесть власти. Люди могли думать что угодно, но говорили только то, что от них ожидалось. «Да, господин первый министр», — произнес Боков после недолгой паузы. Его голос был ровным, без намека на осуждение или одобрение. «Я понимаю. Я сейчас же свяжусь со своим ведомством и распоряжусь о поиске топлива». Генерал достал собственный коммуникатор и отошел к дальней стене капсулы, негромко отдавая приказы. Птолемей смотрел на его широкую спину, обтянутую серым мундиром, и думал. Думал не о реакции присутствующих, а о кораблях. У планеты есть еще несколько вымпелов на ходу, те самые легкие крейсера и эсминцы охранения, о которых упоминали на совещании. Если они не способны полноценно сражаться и противостоять эскадре противника, то они способны быстро двигаться, а значит, их можно забрать с собой в виде охранения своего флагмана. Лучше уж так, чем оставить врагу. — И еще, генерал! — окликнул Граус, когда Буков закончил разговор и убрал коммуникатор. Все корабли, способные к самостоятельному передвижению, должны быть готовы к прыжку вместе с судами-генераторами. Мы не оставим противнику ни одного вымпила». Боков обернулся. В его глазах мелькнуло понимание истинных мотивов первого министра и усталое принятие неизбежного. Он лишь кивнул. «Да, господин первый министр, распоряжусь». Лифтовая капсула несколько замедлила движение. Цифры на индикаторе давно ушли в отрицательные значения. Они спустились глубоко под поверхность планеты, туда, где располагались сверхзащищенные бункеры и командные центры. Здесь, на этих глубинах, можно было выдержать любую орбитальную бомбардировку, любой обстрел самыми мощными плазменными корабельными орудиями. Двери с тихим шипением открылись, и Птолемей со своими спутниками шагнул в горизонтальный туннель. Длинный коридор с бронированными стенами, освещенный холодным белым светом. Воздух здесь был другим, очищенным и стерильным, с легким привкусом металла. Через минуту вся группа, пройдя идентификацию, погрузилась в горизонтальную капсулу, поменьше основной, но такую же бронированную, и понеслись по туннелю, преодолевая несколько километров за считанные минуты. Птолемей все это время молчал, глядя на проносящиеся мимо стены. Освещение мелькало, свет-тень, свет-тень, создавая гипнотический ритм. Борис фон Шецен сидел напротив, неподвижный, как статуя, в окружении своих роботов. Его темные очки отражали мерцающий свет ламп, и невозможно было понять, о чем он думает. Впрочем, с бароном это было невозможно никогда. Человек, если его вообще можно было назвать человеком в полном смысле слова, который не доверял ничему и никому, кроме своих машин, который прошел все проверки на лояльность и при этом оставался загадкой. Который был, возможно, самым опасным инструментом в арсенале первого министра. Птолемей поймал себя на мысли, что присутствие директора СБ одновременно успокаивает и тревожит. Сейчас скорее успокаивает. Барон был эффективен, а эффективность это именно то, что требовалось в данный момент. Еще минуту через две горизонтальная капсула остановилась у массивных ворот створок из немедийской брони, способных выдержать прямое попадание тактической ракеты или плазменного заряда линкора. Ворота раздвинулись с тяжелым гулом, похожим на ручение просыпающегося зверя, и открыли вход в командный центр планетарной обороны. Птолемей шагнул внутрь и на мгновение остановился, охватывая взглядом открывшуюся картину. Огромный полукруглый зал с высоким сводчатым потолком и стенами, увешанными мониторами и тактическими экранами. Воздух здесь пах озоном и горячим металлом. Запах работающей электроники — знакомый каждому, кто провел достаточно времени в военных командных центрах. Освещение было приглушенным, чтобы не мешать операторам следить за экранами, и в этом полумраке лица людей казались призрачными, нереальными. В центре зала, под массивной проекционной платформой, медленно вращалась голографическая карта, трехмерная модель звездной системы «Новая Москва». Солнце системы горело желтым шаром в центре, вокруг него располагались орбиты планет. Новая Москва-3, столичная планета, была обозначена голубой сферой, окруженной двумя спутниками и бесчисленными орбитальными станциями и комплексами. И сейчас к этой сфере, неумолимо, неотвратимо, ползали красные точки вражеских кораблей. Птальмей Граус несколько секунд молча созерцал эту картину. Судьба империи, его империи, отображенная в мерцающем свете голограммы.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 Вокруг тактической карты кипела работа. Десятки, если не сотни офицеров сил планетарной обороны и космофлота склонялись над терминалами, переговаривались с приглушенными голосами, обменивались данными. Напряжение висело в воздухе и почти осязаемое. Напряжение людей, которые понимают серьезность ситуации, но продолжают делать свою работу. На вид профессионалы. По крайней мере, кто-то здесь знает свое дело. При появлении главнокомандующего офицеры начали вставать, отдавать честь. Тольмей отмахнулся коротким резким жестом. «Старший дежурный, докладывайте». От центральной консоли отделилась фигура. Полковник средних лет. Он подошел к первому министру строевым шагом и вытянулся по стойке смирно. «Полковник Савельев, старший дежурный офицер. Докладываю. Противник продолжает движение к планете. Скорость стандартная для походного построения. По нашим расчетам, Вражеская эскадра достигнет орбиты «Новой Москвы-3» через 5-6 часов. «Состав сил противника?» — спросил генерал Буков, вставший рядом с Птальмеем. «46 вымпелов по данным идентификации, господин генерал. 17 линкоров. Остальные крейсера различных классов и корабли поддержки. Идут в стандартном походном построении. Форсаж пока не включали. Что с нашими силами?» «Шесть кораблей охранения на ходу. Четыре легких крейсера и два эсминца». Еще около 20 вымпелов у верфи могут быть частично боеспособны, но им нужно время на подготовку, от нескольких часов до суток, в зависимости от состояния. Орбитальные кольца обороны, в строю 107 артиллерийских батарей из 152. Птальмей кивнул, принимая информацию. Цифры складывались в картину, неутешительную, но не безнадежную. 107 батарей на кольцах — это сила, серьезная сила, если правильно ее использовать. Сообщение Суровцеву отправлено. Так точно, господин первый министр. Сразу после обнаружения вторжения мы направили срочное сообщение через сеть трансляторов фотонной почты. Каким маршрутом? Стандартным. От планеты до межзвездного перехода Новая Москва-Вязьма фотонной связью. Затем физический перенос через врата в систему Вязьма. Оттуда снова фотонной связью к переходу Вязьма-Смоленск. И далее после очередного физического переноса координатам, где по нашим данным находится эскадра вице-адмирала. Толемей выслушал и почувствовал, как надежда, вспыхнувшая была в груди, начинает угасать. Он знал, как работает фотонная почта, знал по опыту, а также из докладов и отчетов. Но одно дело знать, и совсем другое осознавать это знание в момент, когда от него зависит твоя жизнь. Фотонная почта была самым быстрым способом связи из существующих. Световые сигналы, передаваемые от одного транслятора к другому со скоростью света. В пределах одной звездной системы По меркам сегодняшних скоростей кораблей почти мгновенно. Десятки миллионов километров преодолевались за минуты, позволяя координировать действия флотов и станции в реальном времени. Но между системами это уже совсем другое дело. Свет не мог пройти через подпространство, не мог также быстро преодолеть бездну между звездами. Информацию приходилось переносить физически, зондами или кораблями через стандартные межзвездные врата. А каждый переход через врата требовал времени не менее 45 минут на подготовку кольца перехода, активацию систем, сам прыжок. Итак, от системы к системе, по цепочке, пока сообщение не достигнет адресата. Сколько времени займет доставка сообщения до Суровцева? Спросил Птолемей, хотя уже приблизительно знал ответ. Знал и боялся услышать его вслух. Примерно столько же, сколько противнику потребуется, чтобы достичь нашей орбиты, господин первый министр, плюс-минус час. То есть Валериан Суровцев узнает о вторжении примерно тогда же, когда враг начнет атаку на планету. Слишком поздно, чтобы что-то изменить. Но даже если он узнает вовремя, добавил полковник Савельев, словно читая мысли первого министра, это не гарантирует быстрой помощи. Как известно, эскадры вице адмирала Суровцева и контрадмирала Долженкова совершили прыжок в Смоленск напрямую, минуя Вязьму. Это сократило время в пути, но потребовало огромного расхода топлива. Их танкеры пусты. У них нет интария для обратного прыжка. На Смоленской-3 есть запасы интария, возразил Птолемей, цепляясь за последние остатки надежды. Провинциальные резервы. Их можно использовать для дозаправки. Возможно, господин первый министр. Но мы не знаем точно, сколько там топлива. И хватит ли его на прыжок нашей общей эскадры, обратно, снова минуя Вязьму. И даже если хватит, потребуется время на дозаправку и подготовку. Дополнительно несколько часов как минимум. Несколько часов, которых у них не было. Гнев, яростный, иррациональный, неконтролируемый, поднялся в груди Птолемея, требуя выхода. Гнев на обстоятельства, на врагов, на подчиненных, да что уж там, на весь мир. «Что тогда, черт возьми, делал вице-адмирал Суровцев в Смоленске все это время?» Пророчал он, и его голос разнесся по прикихшему командному центру. Офицеры у терминалов вздрогнули, но не обернулись. Профессионализм требовал продолжать работу, что бы не происходило за спиной. Почему он до сих пор там, если основные силы противника стоят у порога столицы? Полковник Савельев благоразумно промолчал. Никто точно не знал ответа на этот вопрос. тальми усилием воли снова заставил себя успокоиться. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание, выдохнул. Панику и гнев потом. Потом будет время для обвинений и расправ. Сейчас нужно думать, что делать и искать выход. «Генерал Боков», — обратился он к министру обороны, стараясь, чтобы голос звучал ровно и деловито. «Доложите о состоянии планетарной обороны подробно». Боков расправил плечи, движение, которое, казалось, добавило ему уверенности. Он прошел голографической карте и указал на три концентрических кольца, окружающих изображение планеты. «Наша главная надежда — орбитальные кольца, господин первый министр». Голос генерала звучал очень даже уверенно. Это была его территория, его компетенция, и здесь он чувствовал себя на твердой почве: три кольца, опоясывающие столичную планету на разных высотах. На каждом размещены артиллерийские батареи повышенной мощности, способные перемещаться по кольцам с огромной скоростью. Он провел рукой над картой, и голографические батареи пришли в движение. Маленькие треугольники потекли по серебристым кольцам, собираясь в плотную группы, демонстрируя возможности системы. Переместив их в нужную точку, И сконцентрировав огонь, мы можем создать неприходимую стену для любого противника, продолжал Боков. Это наше главное преимущество. Это то, что делает столичную планету практически неприступной. В ходе последней атаки на столицу, то, что было предпринято адмиралом Павлом Петровичем Дессой и его северянами, кольца получили серьезные повреждения, тут же напомнил ему Птолемей. Боков помрачнел при этих словах. Воспоминание было явно неприятным. Для всех, кто участвовал в той обороне, то видел, как близко враг подобрался тогда к победе. Действительно, адмирал Дессе, обладая существенным количеством кораблей, почти преодолел нашу оборону. Его флот был силен, тактика почти безупречна. Он координировал удары своих эскадр так, что наши батареи едва успевали реагировать. Если бы не предательство его собственного помощника, контрадмирала Демида Зубова, столица, возможно, пала бы тогда. Зубов Имя, которое вызывало смешанные чувства у каждого, кто его слышал. Человек, смертельно ранивший императора Константина Александровича. Человек, убивший позже диктатора, адмирала Самсонова. С той же хладнокровной жестокостью. Предатель по призванию, если такое призвание вообще существует. И при этом человек, который сам того не желая, спас последний раз столицу от захвата, предав своего нового хозяина в самый решающий момент. Ирония судьбы – Толемей понимал эту иронию лучше других. «Но кольца по-прежнему функционируют?» — спросил Граус. «Да, господин первый министр. Пострадали, но действуют». Боков указал на карту, где часть треугольников горела зеленым, часть — желтым, часть была серой. «Из 152 артиллерийских батарей в строю — 107. Это примерно две трети. Мы можем переместить их по кольцам в нужную точку, сконцентрировать огонь на подходящем противнике». Генерал позволил себе уверенную улыбку. Первую улыбку за все время совещания. У противника не так много кораблей, чтобы преодолеть эту преграду в виде орбитальных колец. 40 с небольшим вымпелов — это серьезно, но недостаточно против сконцентрированного огня наших великолепных батарей. В купе с нашей эскадрой охранения и вашим флагманским линкором Агамемнон, мы можем не просто выдержать осаду до подхода Суровцева, мы можем и вообще выиграть это сражение. Выиграть? Тольмей не скрывал удивления. После всех плохих новостей это звучало почти невероятно. «Если командующий вражеской эскадрой будет настолько глуп, что полезет на рожон», — уточнил Боков. «И если он подведет свои корабли близко к орбите, в зону поражения наших орудий, мы уничтожим его». «Никакая тактика, никакое мастерство не помогут против такой концентрации огневой мощи. Физика на нашей стороне». Тальмей почувствовал, как напряжение в груди начинает понемногу ослабевать. Впервые с момента страшной вести, с того мгновения, когда секретарь произнес слова «вражеский флот», он почувствовал что-то похожее на надежду. Осторожную, хрупкую надежду, которая все еще могла разбиться о реальность, но уже существовала. — Но кто ведет эскадру противника? — спросил он. — Мы это уже знаем? Полковник Савельев подошел к ближайшему терминалу и вызвал данные идентификации. Пальцы его бегали по сенсорной панели, вытягивая информацию из потока данных, поступающих от орбитальных сенсоров. По сигнатурам и идентификационным номерам кораблей мы установили всего два флагмана в составе вражеской эскадры, господин первый министр. Он увеличил изображение, и на голографической карте высветились два красных треугольника, чуть крупнее остальных, обозначения линкоров. Линкор Полтава. Флагман вице-адмирала Арсения Павловича Пегова, командующего первой ударной дивизией Балтийского космического флота и линкор Палада. Полковник замолчал, сверяясь с данными на экране. Его лицо чуть изменилось. Едва заметно, но достаточно, чтобы Птолемей это заметил. Да, это флагман вице-адмирала Агриппины Ивановны Храмцовой. Тишина. Имя повисло в воздухе командного центра, и что-то изменилось. Атмосфера, настроение Сама структура надежды, которую Птолемей только что начал выстраивать. Он повернулся к генералу Бокову и увидел, как уверенность стекает с его лица, как вода из треснувшего сосуда. Пышные усы генерала дрогнули, плечи, только что расправленные, опустились. «Хромцова!» — произнес Боков глухо. И в его голосе не было ничего от той уверенности, с которой он только что говорил об орбитальных кольцах. «Проклятие! Это плохо!» Генерал прекрасно знал Агриппину Ивановну, Поэтому невесело усмехнулся. Все, кто хоть немного разбирался в военном деле, понимали, что командующая пятой ударной дивизией Северного космического флота была одним из лучших тактиков, которых когда-либо видели. Возможно, даже лучшим. Храмцова внезапно перешла на сторону императора, предав первого министра. Присоединилась к мятежникам вместе со своими кораблями и людьми. Если эскадрой командует она, а не пегов, Буков покачал головой. Это меняет дело, меняет все. Хромцова слишком умна, чтобы лезть на ржон. Она не подведет свои корабли в зону поражения батарей. Не сделает нам такого подарка. Агриппина Ивановна будет маневрировать, искать слабые места в обороне и ждать удобного момента. Она найдет способ обойти наши кольца. Офицеры вокруг переглядывались, и Птолемей видел, как оптимизм, только что расцветавший в командном центре, увядает на глазах. Хромцова — это было имя, которое внушало уважение всем, кто его знал, и страх тем, кто должен был ей противостоять. Агриппина Ивановна Хромцова — женщина, которую невозможно было купить, слишком горда для этого, которую невозможно было запугать, слишком храбра. Принципиальная, гордая, несгибаемая женщина, которая ставила честь выше выгоды и долг выше страха. Странно, но только Птолемей, в отличие от остальных, сейчас излучал уверенность и улыбался. У каждого есть слабость, у каждого принципиального человека есть точка давления. Нужно только знать, где искать. И Птолемей знал. Он повернулся к фон Щетсону, который все это время стоял в стороне, неподвижный и молчаливый, в окружении своих роботов-телохранителей. Их взгляды встретились. Темные очки директора ИСБ не позволяли видеть его глаз. Но Птолемей Граус был уверен, барон понимает. Понимает без слов и без объяснений. Да, они думали об одном и том же. «Это невероятная удача, господа», — произнес Птолемей, обращаясь к присутствующим. И его голос прозвучал неожиданно спокойно, почти весело. Невероятная удача, что именно вице-адмирал Хромцова возглавляет эскадру противника. Боков и его офицеры уставились на него с недоумением. Почему он улыбается? Чему радуется? Только что они объяснили ему... Почему Храмцова это угроза, а не подарок судьбы? И вот он стоит перед ними, ухмыляется. И в этой ухмылке есть что-то, от чего хочется отвернуться. «Господин первый министр», — осторожно произнес полковник Савельев, — «я не понимаю. Храмцова опаснейший противник, один из лучших тактиков ВКС-империи». «Все верно, полковник», — Тольмей кивнул. «Все верно. агрипина Ивановна одна из лучших адмиралов, но у каждого есть слабое место». Он произнес последнее слово с едва уловимой насмешкой. Насмешкой человека, который понял, что у него появляется шанс. «Запомните, господа, у каждого человека, тем более такого принципиального и благородного, есть слабость», продолжил он, обводя взглядом притихший командный центр. «Знаете какая? Благородные люди всегда привязаны к другим людям. Например, к семье, к тем, кого любят. И эта привязанность делает их уязвимыми, делает их... Управляемыми. Он снова посмотрел на фон Шецина. Барон чуть наклонил голову. Едва заметный кивок, который для непосвященного мог показаться простым движением. Борис Карлович, обратился птолемей к директору СБ, вы знаете, что делать? Доставьте лично мне сюда тех, кто будет нашим главным козырем в этой партии. Фон Щецин кивнул, отчетливо деловито. Да, господин первый министр. Барон развернулся и направился к выходу из командного центра. Его четыре робота беззвучно последовали за ним. Тени, которые никогда не отстают от хозяина. Тяжелые двери раздвинулись перед ним и закрылись за ними с глухим лязгом. Офицеры командного центра смотрели вслед директору СБ с растерянностью на лицах. Они не понимали и не должны были понимать. Некоторые вещи лучше не знать до самого конца. Некоторые решения лучше оставить тем, кто готов их принять. В это время Аптолемей Граус прошел к командирскому креслу в центре зала, массивному, обитому черной кожей, с высокой спинкой и подлокотниками, увешанными кнопками управления, и опустился в него. Удовлетворенная улыбка тронула губы первого министра. Впервые с момента страшной вести он чувствовал себя хозяином положения. Чувствовал, что контролирует ситуацию, пусть не полностью, пусть многое еще зависело от случая, но уже не был беспомощной жертвой обстоятельств. Он устремил взгляд на голографическую карту, на красные точки вражеских кораблей, медленно приближающихся к планете, и мысленно обратился к женщине, которая сейчас сидела на мостике одного из них. «Ты думаешь, что побеждаешь, Агриппина Ивановна? Думаешь, что загнала меня в угол, но ты снова ошибаешься. Ты даже не представляешь, насколько ты ошибаешься». Первый министр улыбнулся, откинулся в кресле и продолжил наблюдать за приближением флота противника.